Глава 31. Установка аукциона. Ночью темная лощина была очень оживленной. Эльфы, которые предпочитали тишину, не могли заставить игроков прекратить развлекаться и весело проводить время. На открытом участке был разожжен костер, и дешевые вина, которые продавались в бакалейной лавке, были самым популярным предметом у игроков. Все смелые фантазии игроков были тут удовлетворены. Тут даже были поющие и танцующие молодые девушки. Также было много тех, кто ставил лавки. Эльфийские охранники вели себя так, как будто ничего не происходило, не заботясь о влиянии, которое эти чужаки оказывали на образ города. Возвратившись в темную лощину, лазурный морской бриз отправился искать союзы, чтобы потолковать с ними, пока Лули бегал по лавкам. Он проверил, не было ли тут чего-нибудь, что он мог бы использовать за цену ниже рыночной. После некоторого обследования Луили обнаружил, что снаряжение, которое тут продавалось, было дороже, чем он ожидал. Бронза, добавлявшая один бонусный атрибут, продавалась минимум за 20 серебряных монет. Вещи, добавлявшие два бонусных атрибута, стоили около 35 серебряных монет, что до стального снаряжения нельзя было найти даже одного. Немного поразмышляв над этим, он пришел к выводу, что это было нормой, так как логово пауков элитной сложности было единственным местом, где могло выпасть стальное снаряжение. Те, кто могли пройти это подземелье, с большей вероятностью будут использовать такое снаряжение сами. Если же они не могли его использовать, в их союзах была длинная очередь из людей, желавших с ними обменяться. Не было никакой возможности, что какая-либо стальная вещь окажется в лавке. После неспешной прогулки он нашел только кольцо, которое добавляло одно очко к ловкости, продававшееся за один золотой. Что за обдираловка? Лули, особо больше не задумываясь, немедленно установил собственную лавку. В прошлый раз, когда он установил лавку, он был атакован другими людьми, так что в этот раз он был умнее. Он отрезал кинжалом кусок белой ткани, сделал импровизированную маску и скрыл под ней свое лицо. Всего было 7 бронзовых вещей, включая 2 из друидского набора. Кроме того, был еще браслет, стальной топор и книга навыка охотника Аура меткости. Все, что добавляло один бонусный атрибут, он оценил в 25 серебра. А то, что добавляло 2 бонусных атрибута, стоило по 40 серебра. Магический посох, который добавлял 3 интеллекта, стоил 80 серебра, а браслет стоил 1 золотой. С некоторыми сомнениями, Лули поставил для двух частей друидского набора цену в 2 золотых для каждой. Разумеется, никто не купит их по такой цене, но Лули планировал подождать, пока кто-нибудь не спросит о них и поторговаться. Что до стальной вещи, он поставил цену в 10 золотых. Книга навыков в действительности не имела особой ценности. Но так как пока ее ни у кого не было, Лули оценил ее в два золотых. Поставив палатку с товарами, Лули расположился позади и начал читать форум. Некоторые посты содержали техники, некоторые анализировали различные части игры, а другие представляли крупные союзы. Видео с его ПВП было на верхней строчке, с более чем 100 тысячами комментариев под ними. Его просто невозможно было превзойти. Как и днем ранее, Не прошло много времени, прежде чем Лули услышал, как кто-то выкрикнул в смятении из-за снаряжения и книги навыка. Вчера они выкрикивали в шоке из-за бронзового снаряжения, но сегодня это было стальное снаряжение. Ох, ё, это реально стальная шмотка! Первый раз вижу такую, как везет! Люди, которые ее увидели, поразились и привлекали внимание к палатке, заставляя увидеть это все больше и больше людей. Постепенно многих позвали, чтобы посмотреть на это. Довольно скоро, даже те, кто не могли себе ничего позволить, начали толпиться вокруг лавки Лули. «Можешь дать скидочку на магический посох?» «Да чё это стальная шмотка такая дорогая-то? За сколько ты нам продашь две части набора на друида в валюте реального мира? Я хочу их!» «25 серебра за бронзу? Почему они так дешево тут продаются? Я уже готов их купить!» Эти восклицания сливались в море голосов. Было сложно нормально услышать, что было сказано. Две обычные бронзовые вещи были куплены первыми. Бронзовые вещи уже стоили достаточно серебра, так что по такой цене они были выгодным вложением, независимо от того, для себя ли они покупались или для продажи. Те, у кого были деньги на руках, сразу же купили вещи, оставив слишком медленных в разочаровании и злости. Продажи начались, и лучшее бронзовое снаряжение быстро исчезло с лавки Лули. Он даже не знал, кто купил браслет, но оставшиеся предметы, похоже, никому были не интересны. Несмотря на это, количество людей, толпившихся у его лавки, продолжало расти. На местном канале некоторые люди объявили, что в Долине Лунной Тени в продаже была остальная вещь. На площади Долины Лунной Тени был человек в маске, продавший кучу высококачественных вещей. Кто мог остаться равнодушным, услышав такие новости? Люди, проходившие подземелья, люди в отрядах самоубийц, вернулись обратно, чтобы увидеть это. Некоторые даже вышли из сети, чтобы сделать пару телефонных звонков своим богатым знакомым. Рассвет был сделан хорошо. Его большая база игроков означала, что в нем было и много богачей. Многие пытались меняться ради большего количества золота, чтобы скопить больше денег. Однако остальное снаряжение было не тем, что можно купить, даже если ты богат. «Раступитесь, расступитесь! Те, кто ничего не покупают, пожалуйста, дайте дорогу! Это был Макс с сопровождением. По виду, он определенно был богатым. Можешь немного сбавить цену этого магического посоха? Не. Это даже не стальная вещь. И ты продаешь ее за 80 серебра! Это надувательство какое-то! «Стальные вещи минимум по 5 золотых, а вчера я продал книгу навыка за 20 золотых». «О, так это ты был тем, кто продал книгу навыка?» «Брат, добавь меня в друзья. Если ты еще найдешь хорошие предметы для мага, можешь прямо связываться со мной». Оказалось, что этот маг, которого звали Святой Гром, и вправду был богат, так как купил магический посох по начальной цене. Лули не мог отказать такому богачу и немедленно добавил его в друзья. Его подход к списку друзей был отказывать всем, кто его добавлял, но позволять себе добавлять остальных. В такой короткий период он сумел сделать три золотых. Если сложить предметы, которые он получил из сундуков сокровищ и босса, общий доход будет 4 золотых. Лули открыл окно обмена и поразился. Один к 1000. Это уже не было 1500 за каждую золотую монету. Лули покачал головой и горько усмехнулся. Теперь понятно, почему цены на вещи так выросли. Толстосумы, должно быть, осознали, что вчерашний курс уже устарел. На деле, даже 1000 за один золотой было сумасшедшим. Однако курс обмена на золото будет держаться на том же уровне лишь до тех пор, пока большие союзы это принимают. Когда цены установятся после третьего обновления, один золотой не будет стоить даже 100 реальных денег. «Могу я купить две вещи с сета на друида за реальные деньги? Никто не заплатит за это 4 золотых. Братец вор, если тебе не нужно золото, за сколько ты желаешь продать их в реальных деньгах?» Вмешался друид в кожаной броне. Его выбор упал на две части набора на друида. «Мы бы тоже хотели купить две части сета на друида за реальные деньги, так что называй прямо свою цену». Другие тоже нашли особый интерес в вещах на друида. Как только они увидели, что Лули был готов уступить, они тоже завопили. Лули не думал, что интерес к этим двум бронзовым вещам будет выше, чем к стальному снаряжению. Оказалось, что он недооценил цену лечащему снаряжению среди групп. Стальная вещь увеличит ДПС, урон в секунду, и общую силу атаки, но лечащие вещи смогут увеличить лечение для всей группы. Похоже что им всем это было известно, так как большинство из них было друидами. Но они пытались купить это для своих собственных групп. Две части бронзового набора на друида выпали с дикого босса. Особый эффект набора увеличивает длительность восстановления на 6 секунд. С этого момента я начинаю аукцион, но я хочу деньги вперед. Лули подумал о своей предыдущей жизни, и у него вдруг вспыхнула идея начать аукцион. Услышав, что сказал Лули, окружавшая его толпа утихомирилась. Глава 32. Божественный воин лунный свет. откуда нам знать, что ты не сбежишь, как только получишь деньги?» — возмутился кто-то. Даже прежде, чем Лули смог ответить, кто-то парировал. «Исчезни, этот парень-эксперт, который выполнил две первых зачистки! Зачем ему хотеть твои ничтожные деньги?» Никто не мог этому возразить, так как он и вправду был невероятен. Он продал книгу навыков вчера, и все, что было сегодня в продаже, он получил сегодня. Это заставило всех обычных игроков почувствовать себя бесполезными по сравнению с ним. Это, возможно, была первая стальная вещь, которую выставили на продажу. И это, возможно, был первый бронзовый набор, который появился в игре. «За эти две бронзовые вещи я заплачу 200 долларов!» Примечание переводчика. Теперь вместо реальных денег будут доллары. Они вначале уже упоминались, и сомнительно, что используется какая-то другая валюта. Некоторое время толпа молчала, затем кто-то выкрикнул цену. «Давайте не страдать хернёй! Мы, Великая Империя Цинь, дадим за эти две бронзовые вещи 2000 долларов!» Лули даже не нужно было что-либо говорить, как цену уже значительно подняли. Это было как в магазине учебников. Не надо было бояться, что никто их не купит. Цена, которую поставил Лули, вместе составляла 4 золотых. Или по 2 золотых за каждый. Согласно текущему курсу обмена, золото составляло 1 к 1000. Таким образом, ставка в 2000 была только, чтобы прощупать дно. Мы, сумеречные боги, Предлагаем 4000 долларов, но мы также хотим напомнить каждому не завышать слишком цену. Эти характеристики не плохи, но это лишь пятый уровень. Давайте не будем причинять друг другу боли и будем жить дружно. Это было сказано игроком старшим, опытным и надежным. Он точно указал на ключевую проблему. Эти вещи были слишком низкого уровня. Несколько союзов в толпе замешкались, так как им требовалось время, чтобы это обдумать. «Пять Молчание не продлилось долго, прежде чем была выкрикнута еще одна ставка. Теперь цена превзошла изначально поставленную Лули цену. Лули проследил за голосом и нашел стоящего в толпе Пью в одиночку. Он, очевидно, пытался купить это для своего совета, и раз никто не увеличивал ставку, он с радостью возьмет их за пять тысяч. 10 тысяч!» Из толпы раздался холодный, но завораживающий голос. У него было особое очарование. «Водная фея!» Прозвучало имя, и магическим образом толпа расступилась, создавая ей путь. Это был первый раз, когда Лули видел водную фею лично. Однако он не был с ней незнаком. Позднее она станет первым представителем соревнований в рассвете, и ее фотография будет помещена на большой рекламный постер. «Водная фея» была невероятно красивой женщиной во всех смыслах, с длинными ногами и чарующей стройной талией. Она со своими подростковыми чертами лица поддерживала образ молодой девушки, но ее манера вести себя была холодной и высокомерной. Она фактически приобрела образ богини для игроков. Было неясно, из-за присутствия ли «Водной феи» или из-за цены в 10 тысяч Очевидно, завышенный для этих предметов, но больше никто не делал ставок. «Добавь меня в друзья!» Голос водной феи был в действительности очень мягким, как у типичной японской девушки. Какая жалость, что он был испорчен ее монотонной интонацией. Лули мгновение таращился на нее, затем попробовал отправить водной феи приглашение в друзья. Однако его встретило системное сообщение которая говорила, что игрок, которому он пытается отправить запрос, запретил добавление в друзья. «Ой, эх, не получается!» Итак, она тоже была из тех, кто не принимает запросы дружбы. Через секунду водная фея ответила. «Теперь заработает». Лули не получил холодное извещение от системы в этот раз и успешно добавил водную фею в друзья. «Водная красавица, ты моя богиня!» «Добавь меня, пожалуйста!» Другие люди увидели, что Лули и Водная Фея добавили друг друга в друзья, так что быстро послали приглашение. Однако они все приуныли, когда система им отказала. Как мог этот вор, который скрывал свое лицо, добавлять ее, а искренний человек не мог? «Водная Фея, я из Гангнам Ройлс. Добавь меня, пожалуйста. Может быть, когда-нибудь мой союз будет...» Работать вместе с изморосью! Гангнам Ройлс были вторыми в рейтинге союзов, но услышав такое предложение, нельзя было не рассмеяться. Такие игроки, как Водная Фея, не зависели от союзов. Союз будет обеспечивать их ресурсами в обмен на их лояльность. Это были отношения взаимной выгоды. Игроки высокого ранга, вроде Водной Феи, Короля Охотников, Леденящего Осеннего Ветра и Воина Берсерка Лунного Света, обычно не вмешивались в дела союза, считая себя ровней союзом. Они обычно тратили больше времени на свои собственные нужды. Только пью в одиночку и безразличие относились к людям, которые считали дела союза своими собственными делами. Однако они не были способны подняться и стать лучшими из лучших. Когда мы сможем устроить ПВП, можешь выбрать время и место. Это была причина запроса дружбы. Эта богачка показывала свою агрессивную натуру, и если он откажет, она, вероятно, завопит и нападет на него. Подожди, пока я не освобожусь. Ули хотел сказать ей, что пока что она не была для него ровней, но он боялся, что ее обожатели вокруг убьют его. Водная фея, похоже, поверила, что этот эксперт был чем-то занят и ушла, завершив перевод вместе с еще несколькими членами Союза Изморось. Потратить столько денег только ради ПВП-матча было чем-то, что могла сделать только первая богачка Рассвета. Следующим будет этот большой стальной топор для воинов-берсеркеров. Вы уже все видели его характеристики. Если он у вас, неважно, с кем вы деретесь в ПВП, именно вы пожнете лавры. Больше Лули ничего не сказал и объявил начальную цену. Эльфийская раса была неподходящей для роли основного танка, и те, кто играл воином за эльфа, в основном следовали пути воина-берсеркера. Так как это была эльфийская территория, то это типичное оружие воина-берсеркера почти наверняка будет продано. Эльфийские персонажи были еще и красивыми, и богачи любили такое. Таким образом, эльфийские воины-берсеркеры сделали себе имя невероятных богачей. Подожди! Вдруг выкрикнул кто-то Лули. «Слышь, ты кто такой, а? Только потому, что ты сказал «подожди!» Нам всем надо просто ждать!» Те, кто уже был готов назвать цену, были испуганы этим выкриком и почти подавились своей собственной слюной, а другие начали окрикивать его. Если бы не то, что тут нельзя было ни на кого нападать, они бы давным-давно устроили драку. «Я лунный свет!» Голос был твердым и спокойным. Галдеж не влиял на него. Другие засмеялись, но Лули даже не улыбнулся. За два или три года лунный свет быстро поднимется в игровом сообществе. Экспертов воров было слишком много, так что за титул божественного вора боролись многие. Но титул божественного воина был непоколебим. Многие использовали его, говоря о лунном свете. Некоторые говорили, что им овладел злой дух из-за его кровожадности. Однажды он выбрал союз, называемый «Сумречный мрак», и начал с ним драку. В битве он полностью сломал все свое снаряжение и потерял несколько уровней, но также сумел убить несколько сотен игроков противника. С таким славным результатом Думаете, стоит праздновать победу? Нет. Прошло немного дней, прежде чем он оделся в полный набор высококачественных вещей и не начал убивать людей из этого союза. Никто не знал, чем разрешилась ситуация, но Лунный Свет поразил всю базу игроков, и никто с тех пор не осмеливался переходить ему дорогу. Остальные утверждали, что Лунный Свет был каким-то богоподобным игроком, который смурфил, играл со второго аккаунта так как его техника была слишком хороша, а скорость поднятия уровня слишком высокой. Снаряжение на его теле тоже было лучшим, и это говорило, что он был не новичок. Кто знал, что сегодня был его счастливый день? Нежданно появились два будущих эксперта. Лули был слегка поражен. Однако ему было интересно, почему лунный свет сказал ему остановить аукцион. Глава 33. Обмен. «Я поменяюсь с тобой на экипировку стального ранга для воров. Как тебе такое?» Лунный свет вынул вещь и показал Луле ее характеристики. «Кожаные сапоги стремительности. Сталь. 8 брони. Ловкость плюс 4. Особый эффект. Стремительность плюс 10% к скорости передвижения в маскировке. Длится 10 секунд. Время перезарядки 120 секунд. Эффект не складывается. Требуемый уровень — 5. Прочность — 30 из 30. У Лули заблестели глаза. Эта вещь будет фантастической в битве ПВП. Однако они определенно не стоили столько же, сколько топор Лули. Этот топор-кровопийца был оружием, а кожаные сапоги стремительности были бронёй. Прямо обменяться ими было невозможно. Лунный свет не был дураком. Он увидел сомнения в глазах Лули и спешно добавил «Если ты хочешь денег, чтобы покрыть разницу, я могу перевести денег в реальной жизни». Все наблюдатели замолчали. Обе этих вещи стального ранга были невероятны и были тем, о чем большинство игроков могли только мечтать. Суметь вынуть экипировку стального ранга для обмена? Было похоже, что у каждого из них было еще больше. По правде говоря, у Лули в действительности были еще две стальные вещи. Одной из них был его лук, другой была часть брони, а еще одной был его кинжал, который был зачарован дворфом. «Не нужно денег. Помоги мне кое с чем, и я обменяюсь с тобой». Лули на мгновение задумался, прежде чем отказаться от реальных денег. Ему не доставало денег в реальной жизни, но 45 тысяч на его счете давали ему некоторую свободу. Сейчас его приоритетом был квест сопровождения данный ему Капитаном Стражей Каролиной. Лимит в 24 часа был довольно мал, а если он превысит время лимита, он потеряет свою награду, и если та умрет, будут еще и дальнейшие штрафы. Лунный Свет был довольно умелым и был довольно мощным берсеркером. Он был великолепным ДД, Дамэдж Дилер, роль основной источник урона в группе. И имел, кроме того, достаточно ХП и защиты. Получить его помощь для квеста было бы классно. Лули предполагал попросить Пью в одиночку и других людей из Великой Гегемонии, чтобы сделать квест с ними. Но поскольку он отклонил предложение присоединиться к ним, ему казалось, что просить их не было правильным. По рукам! Лунный свет думал уже довольно долгое время. И Лули подумал, что он откажется. Однако в конце концов он кивнул. О чем тут было так долго размышлять? Что происходит в голове у этого парня? Лули не заморачивался подпиской системного контракта. Он знал, что, хотя Лунный Свет имел репутацию невероятно кровожадного человека, он не был лжецом или мошенником. Лунный Свет был так поражен, что Лули настолько ему доверял, что сразу же дал ему экипировку. Подумав пару мгновений, он также отправил Лули запрос в друзья, но был холодно отвергнут системой. Лули сразу же отправил запрос в друзья и они появились в списке друзей у друг друга. Наблюдатели могли только смотреть, как экипировка стального ранга исчезла перед Лули. Последним оставшимся предметом была книга навыка охотника. Если бы это была просто обычная книга навыка охотника, только охотникам она была бы и интересна. Но этот навык аура меткости давал баф к физическому урону всей команде. Более того, команда из персонажей ближнего боя. Сейчас были в цене из-за подземелья логового пауков. По сути, в покупке его были заинтересованы многие богатые люди с целью усилить свой союз. Мы обменяемся с тобой на книгу навыка вора. Как насчет этого? Если Лули решил бы согласиться, это не было бы аукционом. Просто аукционы были слишком яростными. Предметы и экипировка часто продавались за цены во много раз выше их истинной ценности. «Это можно, но это должен быть ультимативный навык или усиленный навык для воров». Лули знал, что если он хотел быть сильным в рассвете, ему придется думать о будущем. Он отчаянно нуждался в деньгах, но сделаться сильнее было важнее всего. «Что за усиленный навык?» У каждого на лице был бессмысленный взгляд. Лунный свет, который решил послоняться тут, тоже оказался растерянным. Все знали о ультимативных навыках. Навыки воров давали очки комбо, которые можно было использовать для ультимативных навыков. Однако, никто даже не слышал об усиленных навыках раньше. Лули мог только терпеливо объяснить. Усиленные навыки — это развитие нормальных навыков. Например, существует усиленный рывок, усиленная маскировка, усиленная буря и усиленный удар в спину. Также есть некоторые навыки, которые не совсем усиленные, но похожи. Есть навык друида, называющийся Трансформация в маленького леопарда. Что схоже с трансформацией в гепарда, но с еще лучшими характеристиками. Мой друг нашел книгу навыка Цепная молния. Это считается навыком усиленной стрелы молнии? спросил кто-то в толпе. Один навык на одиночную цель, а другой навык АОЕ массового действия. Цепная молния очень ценная, но. Это не усиленный навык стрелы молнии, прояснил Лули. Как и ожидалось от эксперта. Все были в восторге от знаний Лули. Многие отправили запросы дружбы, но все они, как обычно, были холодно отклонены системой. Ага, он точно был экспертом. Только экспертов так сложно добавить в друзья. У меня есть книга навыка Обратный удар в спину. Это не то же, что усиленный удар в спину! робко спросила охотница. «Обратный удар в спину — это не усиленный навык, но это ультимативный навык». «Хочешь обменяться со мной?» — спокойно спросил Лули. «Я... я качаюсь сама, и... Э... и он не будет лишним?» Охотницей была молодая девушка, и у нее был неполный набор экипировки. Шанс на выпадение в рассвете был невероятно низок, но если у человека есть навык и упорство... Добыть полный набор обычного снаряжения будет не слишком трудно. Эта девочка определенно была новичком. «В будущем, когда у тебя будет питомец, навык будет давать баф и ему. Плюс с этим навыком будет легко вступить в хорошую команду», — терпеливо объяснил Лули. Ранние стадии игры были самыми сложными для охотников. Это было потому, что книга навыка приручения зверя» была невероятно редкой, и у них было... Низкая точность и низкая скорость атаки. Если у охотника не было какого-нибудь хорошего снаряжения, для него было почти невозможно найти хорошую команду. Девушка перед ним, очевидно, относилась к этой категории. Но ему было любопытно, как она получила такую книгу навыков, как обратный удар в спину. А обратный удар в спину – мгновенное действие. Когда вы находитесь сбоку от своей цели, вы можете потратить все очки комбо, чтобы нанести удар в спину обратным хватом нанося урон от снаряжения. x 1 плюс 30%, где x количество очков комбо. Мастерство 1 из 1000. Этот ультимативный навык был довольно мощным, но если потребовалось бы указать на его недостатки, то этот обратный удар в спину требовал сложного позиционирования. Поэтому большинство воров в рассвете выбирали потрошение в качестве ультимативного навыка. Однако для игроков с ручным режимом этот навык был легче в том, чтобы достигнуть изумляющих эффектов. Девушка-охотник была убеждена одним аргументом Лули и затем кивнула, открывая окно обмена. Лули, задержавший дыхание, выдохнул и обменялся с девушкой. Лули чувствовал себя слегка виноватым, так как ему казалось, что он остался в плюсе. Он отправил ей запрос дружбы, надеясь, что сумеет возместить ей в будущем. Аура меткости была довольно хорошим навыком и очень редким. Однако ее просто нельзя было сравнивать с обратным ударом в спину. Говоря о Лули, он получил намного больше, чем ожидал, и поэтому обмен с девушкой был не очень справедлив. Девушка-охотник была очень удивлена, что Лули добавил ее в друзья. Однако то, что он сделал, сделало ее счастливой, и она без промедлений приняла запрос. Глава 34. Поиски жилья. Продав все свое снаряжение и книгу навыка, Лули отправил сообщение лазурному морскому Бризу, чтобы узнать, чем все закончилось. Удостоверившись, что все шло хорошо, Лули вышел из сети и пошел спать. Следующий день был воскресеньем. Лули съел завтрак со своей младшей сестрой, а затем отправился искать новый дом. С точки зрения социологов, когда появилась частная собственность, люди разделились на богатых и бедных. Вне зависимости от того, насколько были развиты технологии, это было тем, что не могло измениться. Денежная пропасть между бедными и богатыми присутствовала и в 23 веке. В городе было три основных района – район Трущоб, район среднего класса и богатый район. Хотя это было не их официальными названиями, так все обстояло на самом деле. Люди, жившие в трущобах, в основном были безработными и едва выживали на правительственные выплаты. Большинство из них не имело права на образование и здравоохранение. Причиной, по которой семья Лу жила в такой нищете, было в том, что Лули хотел, чтобы его сестра ходила в школу, и чтобы однажды она сумела найти хорошую работу и выйти замуж за хорошего человека. Те, кто жили в районе для среднего класса, в основном были рабочим классом, зарабатывавшим немного. Хотя у них не было больших денег, они имели больше прав, чем люди из трущоб, и жили в гораздо более лучших условиях, так как, по крайней мере, имели пользу для общества. Что до богатого района, это было меньшинство, которое контролировало большую часть общественного богатства и имело гораздо больше власти и прав. На щите Лули теперь было более 40 тысяч. Для него было невозможно купить дом, даже в районе среднего класса, но с арендой дома проблем не было. В настоящее время они искали дом в районе среднего класса, в безопасном и хорошем месте, которое было бы недалеко от школы и не очень дорогим. «Смотри, старший брат, здесь полиция, хотя на дворе еще день», — с любопытством показала Лусин. Лусин была маленькой красавицей, но ей всегда не недоставало чувства защищенности. К счастью, ее старший брат умел драться, и она могла расти в трущобах в безопасности. Это потому, что эта часть района среднего класса находится близко к трущобам. Это было немного иронично. Лусин была в восторге, увидев полицию. Но эти люди были тут для охраны от таких людей, как Лули и Лусинь. «Старший брат, если мы найдем дом тут, мы же не будем больше считаться бедными, да?» Спросила девочка с надеждой во взгляде. «Синь-синь, мы были бедными не потому, что жили в трущобах, а потому, что у нас не было денег. Теперь, когда они у нас есть, мы больше не бедняки». Лули пообещал себе, что он больше никогда не даст своей сестре чувствовать себя неполноценной из-за ее социального статуса. А! старший брат, ты просто нечто!» заработал столько денег всего за два дня. Для Лусинь ее старший брат всегда был самым сильным и самым крутым человеком. У нее определенно был комплекс старшего брата. Ее глаза были наполнены маленькими звездочками. Синь-синь, давай не будем искать тут жилье. Его сердце человека с комплексом младшей сестры забилось сильнее, когда он гордо сказал. Давай пойдем в богатый район. «Старший брат, а ты уверен?» — В Лусинь вспыхнул восторг, но затем она засомневалась. «Старший брат, а у нас точно хватит на это денег? Если... если однажды у нас кончатся деньги, что мы будем делать?» Для маленькой девочки было нормально о таком волноваться. Однако, чего она не знала, так это то, что люди с комплексом младшей сестры терпеть не могли, когда их сестренки в них сомневаются. «Что?» «Не смогу заработать достаточно денег? Добыть такого не может!» Чем больше Лули об этом думал, тем больше он желал пойти в богатый район. Просто условия жизни там были слишком хороши. Трущобы были мусорным местом, которое следовало бы снести 200 лет назад, а район для среднего класса был тем же, что обычный пригород. Лишь богатый район смог выдержать 200 лет развития технологий. Лули и Лусинь сели в летающую машину и отправились в богатый район. Богатый район был довольно большим, но в нем было немного людей. Не считая некоторых особых мест, жилое место было полно деревьев и редких растений, вымерших 200 лет назад. ДНК растений хранилось в течение 200 лет и, наконец, было восстановлено технологиями. Для них было очень подходящим расти в садах богатого района. «Вы хотите арендовать тут дом?» Большинство людей из обслуживания были из района среднего класса, и у них не было той снисходительности, которая была у большинства в богатом районе. Партье мягко сказал. «Государственные предписания требуют, чтобы на вашем счете был как минимум 1 миллион долларов для того, чтобы вы могли тут жить». «Один миллион долларов?» Надежды Лули мгновенно разбились. «Старший брат!» Давай тогда забудем об этом, мягко сказала Лусинь, потянув Лули за руку. Вы можете проверить область возле мегацентра высшего образования, предложил Партье. Точно. Лули вдруг осознал, что не только богатый район был хорошим местом для жизни. 70 лет назад, когда местоположение мегацентра высшего образования изменилось, возникли некоторые осложнения. Правительство захотело переместить все университеты в одно место чтобы сохранить деньги и пространство. Изначально планировали построить мегацентр высшего образования в богатом районе, так как все члены правления были из богатого района. Как-никак, кто не хочет, чтобы университет был близко к их дому? Однако никто не предполагал, что трущобы и район среднего класса будут в такой ярости. Фабричные рабочие забастовали, учителя забастовали, электричество и воду отключили. Транспортные пути заблокировали, и даже войска впали в хаос. А вскоре членов правления начали убивать. Тогда кто-то предложил, чтобы мегацентр высшего образования построили между богатым районом и районом среднего класса. Хотя некоторые все еще были недовольны, основной хаос утих, и мегацентр высшего образования стал буфером между районом среднего класса и богатым районом. При том, что он был доступен для большинства людей из рабочего класса, условия там были почти так же хороши, как в богатом районе. В то время, как брат и сестра Лу прибыли к мегацентру высшего образования, уже было 11 утра, Лу Ли решил сходить к району Вилл, где находился союз Звездной Луны, так как был знаком с его окрестностями. Это был садовый район Вилл. Впереди были четыре офисных здания, а позади них... Была жилая область. Лули, держа за руку Лусинь, прошел офис агентства недвижимости и вошел в жилую область. «Старший брат, я слышала, что в агентстве недвижимости могут показать жилье и дать некоторую информацию. Почему мы туда не идем?» Лули оглянулась, желая взглянуть на офис. «Глупышка! Все в агентстве недвижимости жулики. Они всегда начинают с худших домов и оттуда прокладывают путь. Если встретишь настоящего урода, Он может даже свести тебя с владельцем, который разведет тебя на деньги. Так что запомни, никогда, никогда не ходи в агентство недвижимости, сказал Лули, передавая важнейшие знания своей младшей сестре. Лусинь полностью верила Лули и посмотрела на офис с настороженностью. «А как мы тогда узнаем, какой дом сдается, а какой нет?» «Есть два пути. Либо мы можем посмотреть в сети», Либо взглянуть на доску объявлений района. В своей предыдущей жизни Лули тоже переехал из трущоб со своей младшей сестрой. Однако они сумели переехать лишь в район для среднего класса. И условия жизни там были не особенно хорошими. «Мы будем смотреть в сети?» «Большинство фотографий в сети фальшивка. Лучше будет, если мы взглянем лично. Сначала мы посмотрим на доску объявлений», — ответил Лули. Даже за сотни лет некоторые вещи никогда не меняются. Рядом с цифровой доской объявлений было немного свободного места, чтобы люди оставляли свои адреса. Тут были те, кто хотел купить с рук игровой шлем, клиники, рекламирующие свои лекарства, а также объявления по аренде комнат. Брат и сестра вместе просматривали доску объявлений, ища то, что привлекло бы их взгляд. Прямо тогда... Когда они уже почти выбрали, куда позвонить, они услышали, как кто-то нетерпеливо сказал «Ребята, вы закончили? Можно мне уже наклеить?» Глава 35. Мой прекрасный домовладелец. Голос человека был слегка хриплым, и когда Лули обернулся, он увидел, что он принадлежал прекрасной женщине. Ее одежда была не очень строгой, и у нее были мешки под глазами и раздражение на лице. Однако она определенно была красавицей. Это показывало, насколько ошеломительно красивая она была. Брат и сестра Лу сделали несколько шагов назад, чтобы дать ей дорогу. В руках у нее была клейкая бумага, и она нагло наклеила ее на доску объявлений. Она даже не потрудилась взглянуть на нее во второй раз и зевнула, затем пошатываясь, ушла. «Старшая сестра!» — окликнула Лусинь красавицу. Красавица раздраженно обернулась. Однако, увидев, что ее позвала милая маленькая девочка, ее голос стал несколько более дружелюбным. «Чего тебе, сестренка?» Лули был полностью проигнорирован. «Старшая сестра, ты наклеила объявление вверх ногами!» Красавица, по-видимому, очнулась и, подойдя, увидела, что оно действительно было перевернуто. Вилла с видом на зеркальное озерце, сдается три комнаты, включая личный душ, общий гимнастический зал, кухня и В6-сетевой порт для игры, месячная плата от 8000 долларов до 12000. Для большего количества информации, пожалуйста, позвоните по телефону 182-001. Перевернув его как надо, Лули сумел прочитать объявление и сразу же окликнул красавицу, которая собиралась уходить. Теперь-то что? Красавица нахмурилась, и ее глаза наполнились раздражением. Отношение к Лули было совсем другим. Комната, которую вы сдаете, имеет игровой сетевой порт ИВ6? Вы уверены, что он ИВ6? Спросил Лули. Сетевой порт ИВ6 был разработан специально для игр. И стоил немало денег около 2000 долларов в месяц. Кроме того, из-за требуемых сетевых ресурсов. Установка подобных сетевых портов была строго ограничена. Даже если у человека были деньги, не факт, что он сумеет его приобрести. «Это так? Ты хочешь снять?» Красавица одарила его странным взглядом. «Извини, но мы хотим сдавать только женщинам». «Старший брат, это так дорого!» — сказала Лусинь, держа руку Лули. Она была просто поражена месячной платой. Правительственные выплаты в трущобах были около 8 тысяч долларов в год, и их редко давали вовремя. На самом деле цена достаточно справедлива. Знаешь, Синь-Синь, в мегацентре высшего образования будет довольно трудно найти место лучше и дешевле, чем это, ответил Лули. Может, мы вернемся в район среднего класса? Мы вернемся, когда у нас будет достаточно денег. Лусин не хотела, чтобы ее старший брат перегружал себя. Она была бы счастлива жить ей в районе для среднего класса. Какая хорошая девочка. Лули не мог не взъерошить голову своей сестренке. Если мы будем жить тут, я смогу отправить тебя в хорошую школу. Так ты сможешь пойти в первый филиал средней школы. Я слышал, что уровень образования там довольно хорош, и минимальный проходной балл нормальный. «Старший брат хочет, чтобы ты ходила в лучшую школу и лучший университет, ладно?» Но, Лусинь хотела что-то сказать, но Лули оборвал ее. «Не беспокойся о деньгах. Старший брат об этом позаботится. Эти люди, вероятно, не искали соседей мужчин, потому что там уже жили женщины. Если он поселится там, им будет немного неловко». Поэтому Лули не стал настаивать и вместо этого продолжил просматривать объявления — Еще те, в которых упоминался v 6 сетевой порт. Дело в том, что iv 6 сетевой порт был слишком важен, особенно для игроков с ручным режимом. Игра с виртуальной реальностью зависела от игрового шлема, а также от сетевого порта. Только с приличным игровым шлемом и сетевым портом игра будет идти ровно и на самом деле будет представляться виртуальным миром. Игровой шлем Лули был одним из худших а вместе с сетевым портом трущоб, он определенно мог чувствовать последствия. «Эй, вы двое!» — брат и сестра Лу обсуждали друг с другом различные объявления, когда услышали, что женщина их окрикнула. Э, вы все еще тут?» — Лули немного удивился. «А разве вы не говорили, что ищите съемный дом? Идемте за мной!» Не дождавшись их, красавица зашагала вперед. Сзади фигура красавицы довольно впечатляла. У нее были длинные тонкие ноги и стройная талия с округлым низом. Даже не прилагая усилий, она была довольно чувственной. Лули мгновение колебался, прежде чем взять Лусин за руку и последовать за ней, спросив «Сколько мне нужно заплатить вперед. «Заплати за три месяца плюс три следующих для безопасности». В этот раз женщина не казалась так же раздраженной ими. Без проблем, но... Можем мы начать со следующего месяца? Во время этого мне нужно подготовиться, сказал Лули. Почему вам надо начинать со следующего месяца? Вы собираетесь за месяц разбогатеть? Способ мышления этой женщины был немного странным. Большинство людей не согласились бы с подобным, но она вместо этого спросила, почему. Я не сумею разбогатеть. «Но заплатить за аренду сумею», — ответил Лули. «Пока они говорили, они прибыли ко входу в виллу». «Неудивительно, что они сказали, что тут есть вид на озеро. В вилле было два этажа, и она располагалась рядом с ними. Также тут были приличного размера балконы, которые чуть выступали над озером. «Если найдешь хорошую работу, дай мне посмотреть на контракт, иначе как я смогу вам верить? Подождите тут». Красавица открыла дверь и зашла. Однако, сделав пару шагов, она тут же вылетела и обернулась, прокричав. «Я привела людей, которые хотят снять комнаты. Поторопитесь и уберитесь там все. Тут парень». Лули начал потеть. Он почти мог представить группу почти голых девушек, сидящих в гостиной. Внутри началась суматоха, и кто-то затем крикнул. «Готово, старшая сестренка Хуань-Хуань. Теперь можете заходить». Гостиная была довольно большой, но тут царил небольшой беспорядок. Однако, по крайней мере, вокруг не валялось никакого нижнего белья. Также на Софи сидели две женщины, с любопытством смотря на брата и сестру Лу. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Эти две женщины тоже были исключительными красавицами. Одна была одета в легкую голубую блузу, которая была намного короче, чем у двух других женщин. Ее большие искрящиеся глаза, в купе со значительной грудью, делали ее похожей на Кавайную. На всякий случай перевожу с японского, милую, девушку из манги. Другие выглядели гораздо более тихими и изящными, как будто они сошли с рисунка. Пожалуйста, присаживайтесь. А о чем мы только что говорили? сказала женщина, которую назвали старшая сестра Хуань Хуань. Найдя место на Софи и разложившись. «Старшая сестренка Хуань-Хуань, разве мы не договорились, что будем искать только женщин?» безрадостно сказала кавайная девушка. «А, я увидела, что он очень хорошо относится к своей младшей сестре, и это меня тронуло», сказала Хуань-Хуань, ходя из угла в угол, с взъерошенными волосами, очевидно, находясь в затруднении. Кавайная девушка посмотрела на Лусинь и вдруг что-то осознала, сказав Эй, она, по крайней мере, меньше меня. И супер милая. <клых> Давай оставим ее. Доу-доу, она еще маленькая. Она определенно продолжит расти, напомнила ей изящная девушка. Хотя Лусинь уже была в десятом классе, ей было всего 14 лет. Она была чрезвычайно красива, но всего-то где-то полтора метра ростом. «Старшая сестренка Юи-Юи, ты что, умрешь, если просто согласишься?» Яростно выкрикнула девушка, представленная как Доу-Доу. Изящная красавица посмотрела в сторону и ничего больше не сказала. «Ладно, девочки, тише!» — отрезала Хуань-Хуань, посмотрев на Лули и сказав. «Ты сказал, что хочешь начать платить за аренду со следующего месяца, да?» Глава 36. Я профессиональный игрок. Это верно. Луле казалось, что с этим что-либо было не так. Если бы он еще жил в нищете, он бы чувствовал позор. Однако, заработав более 40 тысяч долларов за два дня, он ощущал себя увереннее, чем кто-либо еще. Те, кто действительно были уверены в себе, могли встретить реальность с поднятой головой. «Ты не выглядишь как студент. Где ты работаешь? У тебя есть какие-либо доказательства заработка?» хуань Хуани и другие девушки смотрели на молчащего Лули. Мог ли он на самом деле найти хорошую работу? «Я профессиональный игрок», — Лули подумал мгновение и решил, что более подходящим будет обозначить свою работу как профессионального игрока. Его статус как члена «Золотой коллекции» перестал действовать в момент, когда он решил покинуть союз «Звездной Луны». «Профессиональный игрок!» Одновременно сказали три девушки со странным взглядом на лицах. «Так значит, ты профессиональный игрок. В какую игру ты играешь?» Кавайная девушка Доу-Доу скривила губки, спросив. «Ты уверен, что ты сможешь заработать достаточно денег?» «Рассвет». «О, так ты тоже играешь в рассвет. Какой у тебя уровень?» Хуань-Хуань, кажется, еще больше проснулась. «Левел пять». «Левел 5, неплохо. доу, -доу тоже левел 5. Хуань — Хуань-Хуань еще немного подумала, прежде чем спросить. «Прошло два дня с тех пор, как игра открылась. С чего ты так уверен, что сумеешь заработать достаточно денег? Как много у тебя золотых монет?» «У меня сейчас только 10 золотых или около того». «Я обменял почти все на реальные деньги», — правдиво ответил Лули. Ковайная девушка подпрыгнула и сказала... Старшая сестренка Хуань Хуань, не слушай его! В рассвете зарабатывать сверх трудно. Каким образом у него может быть уже 10 золотых монет? Ты, похоже, продал много вещей, слабым голосом сказала Юи Юи. Это было полностью верно. У него не только было где-то 10 золотых монет, но он за последние пару дней продал много вещей. Как много ты заработал от продажи вещей! Хуань-хуань была в сомнениях. Хотя она не играла в эту игру, она вполне наслышалась криков Доу-Доу, как трудно было там играть и зарабатывать деньги. Ей даже пришлось вкладывать деньги, чтобы чинить снаряжение. Около 40 золотых монет. Я продал их где-то за 45 тысяч долларов. Для того, чтобы убедить их сдать ему квартиру, ему пришлось показать, что у него были деньги и в игре, и в реальной жизни. «Откуда ему было знать, что он только что ткнул в осиное гнездо?» «Невозможно! Невозможно!» Доудо рвала на себе волосы, катаясь по Софе, как будто ее разум был на грани срыва. «Мистер», Хуань — Хуань-Хуань успокоилась и сказала, «Не то чтобы мы вам не верили, но заработать 45 тысяч долларов всего за два дня — это просто невообразимо! Какие у вас доказательства?» Могу показать вам скриншоты моих обменов и переводов. Один перевод был от Союза Звездной Луны. Я продал им книгу навыка за 25 тысяч долларов. Другой от Водной Феи. Я получил 20 тысяч долларов. Объяснил Лули. Подожди. Ты продал ту книгу навыка с Союзу Звездной Луны. И Водная Фея... Ты не... Ты не, не тот Лули! Выкрикнула Доу-Доу, прекратив перекатываться. «Псих! Доу -доу называла вас последние пару дней психом!» — мягко добавила Юи-юи. Эта девушка была невероятно красива и казалась безобидной, но ей нравилось бить лежачих. «Слышь! Ты... Тихо там!» — одновременно сказали доу, -доу и Хуань-Хуань. Юи-юи свернулась в клубок, ее глаза заблестели. Ну-ка, вспомнили кота в сапогах из Шрека. Как будто она молила о прощении. Она казалась очень жалкой. «Ты можешь нам рассказать, как ты заработал столько денег?» Хуань-Хуань слезла с Софы и подбежала присесть рядом с Лули, а Доу-Доу села с другой стороны. Две девушки облепили Лули как сэндвич и напряженно глядели на него. Э этих скриншотов должно быть достаточно, чтобы показать мою платежеспособность, верно?» Это был первый раз, когда он был так близко к двум молодым прекрасным женщинам. И он чувствовал значительное давление. «Разумеется, разумеется», быстро добавила Хуань-Хуань. «А теперь можешь сказать?» «Я действительно не понимаю, о чем вы. Я тут только чтобы найти жилье». Лули чувствовал, что с этими женщинами что-то было совсем нечисто. «Ладно, я расскажу тебе, почему мы так сильно хотим узнать». Лицо Хуань-Хуань упало, и она начала объяснять Лули. Они арендовали этот дом первых полгода. Семь студентов с университета образовали игровую студию, чтобы преуспеть в игре «Новый мир». Жаль было, что вещи пошли не по плану. Спустя шесть месяцев с релиза «Нового мира» многие игроки перешли в рассвет. А потому все инвестиции девушек в «Новый мир» и в «Виллу» ушли в молоко. Страсть, которую они чувствовали к игре, быстро исчезла, и все остальные ушли. Вскоре остались только эти три девушки. Фамилия Хуань-Хуань была Джо, и она была боссом студии. Она инвестировала большинство денег, но когда остальные ушли, она возместила часть инвестиций. Она понесла самые большие потери. Фамилия Юи-Юи была Ян. И ее настоящее имя было Ян Лю. Юи-Юи было ее ником. Она была близким другом Хуань-Хуань с -хуань самого детства. Так что, естественно, она не ушла. Что до Доу, ее настоящим именем было Доу-Дзинь-Дзинь. Но ей совершенно не нравилось ее имя. Это было из-за того, что ее имя, Дзинь-Дзинь, означало «Успокойся». Когда кто-то говорил, что им нужно успокоиться, она всегда начинала смеяться. Поэтому все звали ее Доу-Доу, так как это звучало гораздо милее. После того, что произошло, было совершенно естественно, что они ощущали горечь и разочарование. хуань Хуани Юи-Юи даже не хотели играть в рассвет. Только бессердечная доу, -доу вошла в игру, но в одиночку у нее ничего не получилось. В то время мы были полностью уверены и подписали трехлетнюю аренду дома. Теперь у нас лишь субаренда, то есть они сдают в наем комнаты, хотя сами арендуют дом, чтобы уменьшить наши потери. Неохотно сказала Хуань-Хуань, рассказывая Лули причину, почему они сдавали комнаты. «Богатые. Неприлично богатые. Это была отличная вилла в отличном месте. Она была большая, со своим садом, бассейном и балконами. Она, вероятно, стоила минимум 100 тысяч долларов в месяц. И при этом они взяли ее в аренду за 3 года. Лули чувствовал, что его голова была готова взорваться». Он быстро приблизился к трем девушкам, которые вздыхали по пустякам. Давайте поговорим сначала об условиях оплаты, а потом об игре. Я определенно вам всем помогу, но не ожидайте слишком многого. Я всего лишь обычный игрок. «Ммм, поняли, поняли, так все эксперты говорят, быстро закивала Доудоу. -доу. Лули не знал, что сказать. Лусинь внезапно осознала, насколько могущественным стал ее старший брат. И в ее глазах появилось обожание. «Всего три комнаты. Две больших и одна маленькая. Большие 12 тысяч долларов в месяц, а маленькая 8 тысяч в месяц. Если ты сможешь научить нас играть в рассвет, мы можем уменьшить плату на 2 тысячи». Поговорив недолго вместе, три девушки приняли решение. Все комнаты были очень большими. Даже самая маленькая была вдвое больше, чем все жилое пространство, которые занимали брат и сестра в трущобах. «Старший брат, давай вместе поселимся в маленькой», предложила Лусин тихим голосом. Она никогда раньше не видела столь роскошных комнат, и теперь ей казалось, что все это ей снится. «Ни в коем случае!» Первым человеком, который это отверг, оказалась Доу-Доу. Она свирепо показала на Лули и завопила. «Как ты можешь такое делать, извращенец?» «Твоя младшая сестра уже такая большая, а ты еще спишь с ней, ты! Извращенец!» Очевидно, у нее было очень богатое воображение. Лули безмолвствовал, а другие две девушки предпочли притвориться, что не знают ее. Когда они немного обсудили и решили, что Лули арендует две раздельных комнаты, она, наконец, успокоилась. «Ты обязуешься платить 15 тысяч долларов в месяц за две комнаты!» «Юи-Юи и я присоединимся к игре со следующей недели. Когда придет время, тебе будет нужно дать нам базовое снаряжение и сказать, что нам следует делать». Эти студенты были очень богатыми, иначе они не могли бы арендовать подобное место. Когда выяснилось, что их студия провалилась, так как они выбрали неправильную игру, они обрели новую надежду в виде Лули и пожелали дать ему значительную скидку. Если ты присоединишься к нашей студии, мы можем позволить вам, ребята, остаться тут бесплатно. Тихим голосом сказала Юи-Юи. Глава 37. Эскортная группа. Да-да! Доу-доу, только что ругавшая Лули, внезапно наполнилась энтузиазмом, так как на самом деле она уважала его больше всех. Даже при том, что она не была эльфом. Она знала, что Лули продал книгу навыка стоимостью в 20 золотых в первый день, а прошлой ночью даже больше вещей. Он даже сделал первую зачистку подземелья на элитной сложности, а также дикого босса. Это стало большой новостью, и его имя стало известным на ТВ. Если бы она знала, что лучшее ПВП-видео на форумах было о нем, она была бы изумлена даже больше. «Не думаю, что вступлю в вашу студию, пока у меня нет таких планов. Даже если перед ним были красотки, Лули был недвусмысленен и прям в своем отказе». «Что насчет комнат вы решили?» Хуань-Хуань посмотрела на Лули, всем сердцем надеясь, что он выберет остаться. «Это был бог игры, который находился среди лучших в Китае, а может быть даже в мире». Даже если он не вступит в их студию, пару советов о том и этом будут очень полезны. Если Лули еще думал, что это слишком дорого, плату можно еще уменьшить. Я могу заплатить за первый месяц, но остальное из начальной шестимесячной платы займет немного больше времени. Лули не планировал оставаться на халяву, но ему приходилось искать пути заплатить 60 тысяч, Для союза Звездной Луны следующий вторник. «Конечно, это не проблема. Ребята, можете собирать вещи и переселяться сегодня», кивнули в согласии три сестры. Переезд не займет много времени, так как у него с сестрой было немного вещей. Они взяли только одежду и вещи первой необходимости, оставив все остальное для соседей. Лули остался в большой комнате на втором этаже, которая была далеко от девушек. а Лусинь обосновалась в самой маленькой комнате, ближайшей комнате Доу-Доу. Домовладелицы уже с ней сдружились и взяли с собой для шопинга после полудня. Лули отказался от их предложения. Ему еще нужно было завершить в игре очень важный квест. Когда он зашел в игру, уже было три часа дня. В долине лунной тени сегодня было солнечно. И свет отдыхал на зеленой траве, отражаясь золотым сиянием. Долина совсем не казалась темной. Отправив сообщение лазурному морскому Бризу, чтобы он подходил, Лули пару мгновений посмотрел на нескольких монстров у Долины Лунной Тени, чтобы опробовать новое сетевое соединение и оборудование. Игровая сеть ИВ-6 сразу же заставила его ощутить себя могущественней. Его начальные 80% выполнения навыка Теневого Удара улучшились на 2-3%. И это еще с худшим игровым шлемом, когда он приобретет лучший шлем, появится дальнейшее улучшение. Такой независимый игрок, как он, нуждался в лучшем оборудовании, которое он мог получить. Он уже использовал книгу навыка, которую приобрел днем ранее. При том, что обратный удар в спину наносил много урона, тяжелейшим аспектом навыка было требовавшееся позиционирование. Однако Лули в прошлом читал об этом руководство и дрался в ПВП с другими независимыми ворами, так что освоить его будет нетрудно. Если он хотел улучшить свое выполнение навыка, ему и так придется потратить много времени. «Я уже заждался», — сказал лазурный морской бриз, подходя и толкнув в спину Лули своим щитом. «Почему ты только сейчас зашел? Я уже почти седьмого уровня». «Походы в подземелье прошлой ночью были, ну, слишком хороши». «Я искал новый дом этим утром и сумел найти время, чтобы зайти только сейчас», — сказал Лули. «Я уже сделал то, что ты мне вчера сказал. Многие из них заинтересованы, но я выбрал изморось, так как они предложили нам три изумрудные паутины и любое остальное снаряжение, если оно выпадет. Единственное, что нам нужно будет вступить в их гильдию» сказал лазурный морской бриз. «Гильдию? Ты не знаешь? Этим утром было учреждено несколько гильдий. Среди китайского региона в текущее время их семь, среди которых на нашей стороне Изморось, Гангнам Ройлс, Кроваво-Красный Флаг Войны и Седьмые Небеса. На вражеской стороне Столица Славы, Штормовой Легион и Звездный Союз. Первым, кто создал гильдию, была Столица Славы. Они действительно быстры, Это непростое задание. Лули не думал, что так много изменится за одно утро, когда его не было. «Босс, твое снаряжение слегка сильновато, тебе не кажется? Эти люди лишь сейчас собрали достаточное количество денег, чтобы учредить свои гильдии, а твои вещи уже стоят несколько золотых монет», — громко выкрикнул лазурный морской бриз, заставив людей вокруг него посмотреть. Тише ты! Не помогай им пока фармить! «Мне еще нужно завершить квест». Лули включил свое устройство связи и позвонил Лунному Свету, воину, с которым он обменялся стальными вещами. Лунный Свет в настоящее время проходил подземелье. Однако, когда он получил сообщение Лули, он ушел и телепортировался домой, появившись перед ними. Представив их друг другу, Лули рассказал им о квесте. Он, вероятно, не уникальный, и вы, ребята, наверняка тоже сможете получить его. Когда мы его закончим, то посмотрим, не будет ли каких-либо дальнейших квестов. Ничего что у вас нет хиллера. У меня не осталось много зелий. Лицо лазурного морского бриза было грустным. Вчерашний босс забрал слишком много зелий. Если бы не награда, его сумка была бы пуста. Проверь свой список друзей и посмотри Если кто-нибудь подходящий, мы можем взять еще нескольких. Но только скажи им, что квест на сопровождение и не связан с материалами и наградами, сказал Лули. Лули сказал это, помня определенную истину. Когда спрашиваешь помощи в квесте без обещания награды, большинство людей вежливо откажутся. Лазурный морской бриз был одним из немногих друзей, который был тут без задней мысли. Как тот! Кто был горд иметь столь большую сеть знакомств, он не осознавал, как много друзей было друзьями лишь до беды. Лазурный морской бриз выглядел обиженным и сел на корточки, ничего не говоря. В противоположность, список друзей Лули был мал, но там было достаточно людей, которые желали присоединиться. Жрец Мартовский Дождь и Мак Одинокий Цветок были теми, кто выполнил квест «Сбежавший питомец» с Лули. Услышав, что Лули нужна помощь, они спросили про место и сразу же направились туда. В его списке друзей был также Макс Святой Гром, водная фея и три человека из Великой Гегемонии. Лули решил не связываться с ними, так как он был не очень с ними близок и не хотел их обременять. Наконец, его глаза остановились на одном имени — Осколки Мечты. Она была той, кто выменял у него книгу навыков. Получив новость, маленькая охотница послушно представилась. Ее навыки были посредственными, и она была не уверена, что сможет чем-либо помочь. Лули искал возможности отплатить ей за книгу навыка, так что он решил взять ее. Если монстров будет много, то получаемый опыт будет не сильно различаться от опыта, получаемого откача в группах. Что до уровня угрозы, они будут в полной безопасности до тех пор, пока будут оставаться вместе. Группы в рассвете не имели ограничения в количестве, так что они в шестером могли сформировать группу. Лазурный морской бриз и лунный свет были шестого уровня, одинокий цветок и мартовский дождь были пятого уровня, а осколки мечты было четвертого уровня. Все они были молоды, и поэтому быстро сдружились друг с другом и весело отправились в путь. Глава 38. Поехали. Группа убила много монстров, и прежде чем достичь пятнистых лесных пантер шестого уровня, получила значительное количество добычи. Однако теперь, когда они зашли на территорию пятнистых лесных пантер, они начали ощущать некоторое давление. Осколки мечты, когда ты апнешься, повысишь уровень. Лули сделал ложный выпад и приблизился тенью. Он быстро развернул свой кинжал и воткнул его в затылок монстра. Затем он услышал заметку системы. Обратный удар в спину. Выполнение навыка 71%. Наносит 79% урона. О, еще одного процента достает! сказала маленькая охотница, криво натянув лук и выпустив слабую стрелу. Лазурный морской бриз Взмахнул своим длинным мечом, чтобы ее отразить, так как она летела в него. Он был вполне знаком с такой ситуацией. Это было не в первый раз. Хм, ты станешь сильный, когда изучишь ауру меткости». У Лули не было такого же злого взгляда, как в глазах у лазурного морского бриза. Вместо этого он утешил маленькую охотницу, уже готовую заплакать. Одинокий цветок использовал автоматический режим что было вполне нормально для любого, кто хотел хорошо продвигаться. Позднее, когда он изучит больше навыков и соберет полный набор хорошего снаряжения, он будет силой, с которой придется считаться. Лули не видел мартовский дождь один день, но ее улучшение уже было значительным. Что до лунного света, то для него была только одна фраза «машина для убийства». У него было одно из лучших стальных оружий — топор кровопийцы, и носил на теле еще одну стальную вещь. Кроме того, он также изучил навык с невероятно низким шансом выпадения — вихрь. Все это дополняло высокую атаку воина-берсеркера, и он наносил больше урона, чем лули. Идя еще полчаса, они достигли шахты киноцефалов, которая была скрытой областью для игроков. Шахта была заполнена дозорными киноцефалов, так что в настоящее время тут никто не качался. Осколки мечты теперь достигла пятого уровня, изучив, наконец, ауру меткости. Аура меткости. Пассивная способность. Не может быть улучшена. Увеличивает силу атаки для товарищей по команде в ближнем и дальнем бою на 10% в радиусе 100 ярдов. Все члены группы получили прирост. Сила атаки увеличилась на 10%. Да, этот навык на самом деле хорош в группе. Не так давно лазурный морской бриз думал, что осколки мечты было бременем, и лишь теперь осознал ее ценность. Выражение лунного света тоже изменилось, и он смотрел на осколки мечты с трепетом, как будто она была высококлассным снаряжением. Осколки мечты всегда задирали. Никто даже не хотел приглашать ее в группу быть ценной для экспертов было для нее совершенно новым опытом неважно будь то лазурный морской бриз или лунный свет так как она поднялась в глазах обоих ладно хватит болтать будьте готовы нападать даже при том что киноцефалы высокого уровня сила атаки нашей группы тоже довольно высока это не должно быть проблематичным но мы можем использовать это время чтобы попрактиковаться мартовский дождь Хиль хорошо. После отдыха Лули пытался настроить всех на работу. Лули первым вошел в маскировку и использовал ошеломление, чтобы вывести из строя одного из них. Остальная группа окружила цель и зафокусировала его. Бедный киноцефал был убит всего за несколько секунд. Это был монстр 10 уровня. «Вау, Экспа тут выше, чем в подземелье!» — воскликнул лазурный морской бриз. Монстры тут были на 2 или 3 уровня выше, чем он, что давало максимальный бонус к опыту. Это значило, что они давали больше опыта, чем монстры четвертого-пятого уровня в подземелье. Боевой дух был высок, и они бросались в битву, даже когда там было 3 или 4 монстра вместе. Мартовский дождь была под давлением из-за требовавшегося лечения. Но упрямая девочка не жаловалась сжав вместо этого губы и продолжая помогать. Лули время от времени делал некоторые замечания, но ее техника улучшалась. Через более чем час они очистили путь к Тапу. Лазурный морской бриз также привел монстров с окрестностей, так что они могли увеличивать уровень. Появившись перед Тапом, они все получили квест на сопровождение. Цель квеста — найти Жертвенный алтарь в пещере. Вы, ребята, можете идти вперед. Я собираюсь открыть кое-какие сундуки. Лули уже знал, куда они могут пойти, и сделался невидимым, прежде чем войти в пещеру. Неудивительно, что снаряжение у Лули такое хорошее. Вор может пойти, куда захочет, и разве не сможет он открыть любой сундук сокровищ, если захочет? С завистью сказал одинокий цветок. Не думай об этом. Подумай также, и кто он? Посмотри на других воров. Некоторые из них на самом деле плохие, с отвращением сказал Лазурный морской бриз. Те, кто играют вором, играют со своим сердцем. Тут так много монстров, но Лули уже вчера разведал это место. Его техника тоже довольно хороша. Его выполнение навыка очень высокое, хотя наносимый урон нельзя было увидеть. Они уже достаточно долго были вместе, чтобы лунный свет сделал вывод о наносимом лули уроне. «Лунный свет, ты играешь с друзьями?» — мимоходом спросил лазурный морской бриз, пока атаковал монстра. «Нет, я сейчас один, просто играю как хочу». Голос лунного света был низким и глубоким, и звучал, как будто он рассказывал о себе историю. Лазурный морской бриз улыбнулся. «Играть одному не весело. Когда ты хочешь пойти в подземелье, приходится искать рандомную пати. Шанс, что ты наткнешься на одного из уникумов, действительно высок. Знаешь, а лишь прошлой ночью я видел нескольких... Лазурный морской бриз был из тех, кто хорошо умел вести светские беседы. И был немного болтлив. Пока он рядом, не будет никакой тишины или страха. Когда бы он не встречал чужака... Он быстро находил с ним общий язык. Лули ушел, он быстро двигался, так как ему не нужно было драться с монстрами. Даже прежде чем остальные завершили квест, он уже открыл все три сундука и вернулся. Одинокий цветок, можешь взять эти магические наручи, мне не важно, как вы дальше порешаете со своей сестрой. Лули приобрел несколько бронзовых вещей из сундуков, и если кто-либо тут мог их использовать, Он просто давал их им. Одинокий цветок и мартовский дождь попытались вежливо отказаться, но в конце концов все-таки взяли их. Осколки мечты. Тебе довольно повезло, тут для тебя две шмотки. Лули дал ей две вещи, которые добавляли к ловкости. Это... Это же так дорого, да? Маленькая потрясена. Лазурный морской бриз увидел, что происходит, и тоже поразился. Не может быть! чтобы ты просто получил это сейчас из сундуков, верно? Этот арбалет выглядит знакомо. О, точно! Он выпал, когда мы сделали первую зачистку элитного логова пауков. Когда осколки мечты это услышала, ей было еще более неловко его взять. Мне не нужен арбалет, а твоя меткость с луком не очень хороша. Опробуй арбалет, им легче пользоваться. В автоматическом режиме система корректирует скорость стрел. Лули окончательно подтвердил отправку, не беспокоясь, что другая сторона не согласится. Он добавил. Я даю его на время. Когда у тебя будет снаряжение получше, то можешь вернуть его мне. Или может оставить себе. Другие были в шоке от щедрости Лули. А осколки мечты была так взволнована, что потеряла дар речи. Даже лунный свет, обычно ходивший с каменным выражением лица, и который не очень хорошо ладил с остальными, не остался безразличным. Он всегда думал, что Лули был очень хорош в ведении дел, всегда оставаясь в плюсе. Он никогда бы не подумал, что тот просто отдаст стальное оружие. Серебряный светлый арбалет, сталь, урон 12-20, ловкость плюс 3. Скорость атаки плюс 1, требуемый уровень 4, прочность 16 из 25. Хотя его характеристики были хуже, чем у топора кровопийцы, это все равно было стальным оружием, которое делало его в любом случае лучше бронзового. Оно было не очень полезно для кого-то вроде Лули, но он легко мог бы его продать, и существовали охотники которые пожелали бы заплатить очень большую цену. Наконец, вот это. Посмотри, можешь ли ты ими пользоваться. Когда Лули положил перед ним бронзовые штаны, лунный свет испытал даже больший шок. Он этого совершенно не ожидал. Если он наденет их, они увеличат его силу на один. В общем, давая две бонусные силы. Ему в первый раз, с тех пор, как он начал играть в игры, подарили снаряжение, это ощущение было действительно странным. Глава 39 Киноцефал Старейшина «Здравствуй, Каролина передает тебе свой поклон. Она надеется, что я и мой друг отведем вас обратно в Долину Лунной Тени». Подождав, пока все остальные закончат исследовательский квест, Лули подошел к Тапу и начал с ним разговор. «Передай мою благодарность старшей Каролине. О, храбрый эльф, наконец-то ты пришел!» Увидев Лули, Таб восстановил немного сил и сказал, встав. «Твои друзья, принести мне еще немного информации. Иди со своими товарищами и уничтожь их. Несколько лет назад я нашел несколько книг-навыков, они будут вашей наградой. Книги навыков!» У всех загорелись глаза. Все они были тут только, чтобы помочь Лули с его квестом. Они не ожидали, что будут получать так много опыта, а в потенциале и книгу навыка. Тут были и новички, и сильные игроки, но это был первый раз, когда кто-либо из них слышал о квесте с книгой навыка в качестве награды, только Лули который испытал перерождение, знал, что квесты в рассвете не имели точно установленной схемы. Не было гарантии, что если завершить квест с определенным количеством звезд, то получишь награду. Иногда квест, который требовал только убить несколько монстров, мог наградить вас книгой навыка или очком навыка. В противоположность, квест с высокой сложностью мог не наградить ничем подобным. Очки навыков будут частью обновления в следующий понедельник. Каждый второй уровень будут давать очко навыка. Или их можно получить, если вам повезет в квестах или убив босса. С этим очком навыка и некоторым количеством золота можно будет увеличивать уровень навыка. Когда Лули переродился, он обнаружил, что многие квесты, которые давали очки навыков, были в данный момент обязательны. Однако в настоящее время игроки понятия о них не имели. Конечно, это было то, о чем скажут в следующий понедельник. Лули немного потупил, потом решительно сказал. Как один из эльфов, мы защитим честь великой Элуны, ценой нашей жизни. Грязные жертвоприношения киноцефалов будут полностью искоренены. Да пребудет с вами... «Богиня Луны». То, что сказал Лули, было столь вдохновляюще, что Тап начал дрожать от возбуждения. Если бы не то, что он уже был определен системой как раненый, он бы бросился в шахту киноцефалов. Остальные никогда не видели, чтобы игрок подобным образом говорил с НПС и были в замешательстве. Они медленно осознавали, что успех Лули был не только из-за его удачи. Он играл в эту игру с определенной степенью серьезности. Пойдем. Лули больше ничего не сказал и повел группу обратно в шахту. Путь к жертвенному алтарю был чист, но когда они взяли квест, жертвенный алтарь значительно изменился. Кроме восьми киноцефалов-магов, которые сгруппировались вокруг алтаря, тут было еще четыре киноцефала-жреца 12 уровня. Восьми из них — общая агро. Я застаню одного и убью другого. Затем мы зафокусим их одного за другим вместе. И когда я получу агро, мы будем просто атаковать ближайших. Осколки мечты. Ты можешь взять одного на себя. Лазурному морскому бризу и лунному свету нужно взять по два. Для такой ситуации не было разработано много стратегий. Им нужен был только ДПС и лечение. «Я не смогу это сделать!» «Не беспокойся обо мне и о ХП двух других воинов! Просто смотри за своим братом и осколками мечты! Поехали!» Лули вошел в маскировку и ошеломил одного из магов. Затем он развернулся и использовал коварный удар на другого. Затем все остальные выбрали свои цели и начали читать все свои заклинания. Мартовский дождь, которая волновалась больше всех, Обнаружила, что когда началась битва, все было не слишком плохо. Лазурный морской бриз и лунный свет имели полный комплект снаряжения и высокий уровень брони. Даже когда их ударяли маги киноцефалов, которые были на 3 или 4 уровня их выше, они теряли лишь чуть-чуть ХП. Лули был ответственен за двух монстров. Один из них был полностью обездвижен, а другой полностью оглушен. Не способный поднять свой посох. Совместной атакой Лули и Одинокого Цветка, он быстро откинулся. Закончив с этим, Лули ушел из битвы, став невидимым, и, нанеся цели, которую он ошеломил, еще одно ошеломление. Ошеломление будет продолжено, но длительность уменьшится на треть. Его следующей целью был монстр, ХП которого уже было наполовину снято лунным светом. Вскоре после этого все восемь магов были убиты, прежде чем они смогли что-либо сделать. Хотя жрецы были высокого уровня, это не переносилось на их урон. Что было трудным в их убийстве, так это их способность восстанавливать ХП. Однако это в действительности не было проблемой, так как в группе их было трое, кого можно было считать экспертами. Когда бы они не увидели, что кто-то кидает на выключение, Они сразу же оглушали кидающего, чтобы прервать навык. Даже если они и промахнулись несколько раз, это не имело столь большого влияния на общую ситуацию. Вскоре все жрецы лежали тоже мертвыми на полу. Мощь тьмы идет, и вы, насекомые, скоро прогнетесь перед великим як Сказал последний жрец перед тем, как упасть в жертвенный алтарь, и его кровь хлынула, как река. «Как жаль, что они ничего не дропнули», — разочарованно сказал лазурный морской бриз, пиная тело магов. «Ты не можешь знать, это может быть еще не конец», — Лули покачал головой. Даже при том, что он не делал этот квест в предыдущей жизни, его опыт подсказывал, что «все не будет так просто». «Ты говоришь о крови?» Лунному свету было также любопытно. Этот поток крови определенно необычен. Другие начали что-то подозревать. Четыре жреца, которые были убиты на алтаре, не двигались. Однако их раны не прекратили кровоточить, когда они умерли. Весь жертвенный алтарь был теперь покрыт кровью. Символы на жертвенном алтаре постепенно начали светиться. «О, нет!» «Не может быть, что сюда призовется Йог Саран, верно? Это было бы просто идиотизмом!» Лазурный морской бриз крепко сжимал свой щит, несколько тревожась. Йог Саран был одним из древних богов, прозванный Зверем с тысячю Пастей. Даже Титаны не смогли уничтожить это зло. Они смогли лишь заточить его глубоко под землей. «Нет никакой возможности, что его так легко призвать!» Лули думал иначе. В его прошлой жизни 25 людей 40 уровня не смогли победить даже щупальца Йоксарана, которая была финальным боссом подземелья. Темный свет на алтаре непрерывно сиял, и затем, наконец, собрался в форму старейшины Киноцефала. Киноцефала старейшину Алена. «Почему тут Киноцефал?» Лазурный морской бриз ожидал чего-то большего, но его разочаровали. Не недооценивай его, он босс. Лули вдруг подумал кое о чем, что он читал о боссах, одним из которых был киноцефал старейшина Аллен. Одним из его навыков было очарование, которое было у игроков. Для игроков очарование было навыком чернокнижника, которое заставляло цель недолгое время бегать вокруг без целей. Но для Алина оно было другим. Он мог прямо контролировать игроков. Он мог подчинить жреца, чтобы тот лечил его. Или заставить ДД. В последний раз напомню. Damage Dealer. Тот, кто в группе наносит урон. Напасть на товарища. Кроме Алина, был еще босс общего подземелья 15 уровня, который знал этот навык. Когда Лули дрался с этим боссом в прошлой жизни... Он так расстроился, что хотел убить себя. На данный момент все были лишь пятого-шестого уровня. Но они наткнулись на Алина, который был 10 уровня. Даже Лули немного чувствовал отчаяние. Глава 40, Навык очарования. «Ты раньше дрался с этим боссом? Он тяжелый?» Лунный свет увидел, что что-то было не так по выражению лица Лули и отправил ему личное сообщение. «У меня есть друг, который в бета-тесте натолкнулся на этого босса. Его атака и защита совершенно обычные, но у него есть навык, с которым очень тяжело иметь дело». Лули в целом описал, что мог делать босс, и увидел, что Лунный Свет тоже нахмурился. Лунный Свет не пришел в уныние и послал сообщение. «Я слышал от лазурного морского бриза, что ты собираешься создать постоянную группу. Если да. Тебе нужен кто-то на роль капитана. Ты не можешь сомневаться, как сейчас. Вопрос проще простого. От чего мы отказываемся? И когда контратакуем? Если мы проиграем, мы лишь потеряем немного экспы. В сегодняшнем забеге я уже получил более 50%. Услышав это, Лули почувствовал, что его разум очистился. «Все верно. Это всего лишь немного опыта». Он больше не нервничал и хлопнул ладонями и сказал, «Давайте попытаем счастье. Если у кого-то есть какие-то идеи, говорите». «Мы ждем твоих команд». «Как мы будем с ними драться?» Это была абсолютная вера лазурного морского бриза в Лули. Лули взмахнул рукой, говоря, «Основной танк атакует босса и получает лечение». Все остальные наносят урон. И все? Все уставились на него в недоверии. Это и мой первый раз. Я не знаю, что еще делать. У этого босса, вероятно, есть очарование. Так что тот, кто под контролем, будет либо атаковать нас, либо хилить его. Если такое произойдет, не паникуйте. Если под контролем хил, мы можем использовать контроль, чтобы его остановить. Но если под контролем ДД, нам следует отходить. Текст, который он читал, не давал никакой стратегии, как победить босса. Он только описывал этот его проклятый навык. Поэтому Лули мог лишь придумать контрмеры, основываясь на этом описании. При всем нежелании, они могли пока атаковать его лишь обычными методами. Лазурный морской бриз сделал рывок и успешно оглушил босса на секунду. Похоже, что босс не имел иммунитета к контролю. На некоторых боссов в рассвете можно было использовать контроль, но некоторые имели характеристики, которые этому препятствовали. Все, что можно было делать, это бить его, когда тот бросает навык, или контратаковать магией, чтобы его прервать. Были люди, которые пытались взять профессии с большим количеством способностей контроля, чтобы сдерживать боссов. Однако вскоре они обнаруживали, что у некоторых боссов был иммунитет к контролю. Более того, Если попытаться использовать эти навыки на босса, это может ввести их в режим Берсеркера и вызвать хаос. Когда Алан был оглушен рывком, Лули использовал подлый удар, который оглушил лишь на 2,5 секунды вместо обычных четырех. Оказалось, что у босса была какая-то сопротивляемость к последовательным навыкам контроля. К счастью, большинство киноцефалов имели слабую защиту, и старейшина не был исключением. Лазурный морской бриз мог нанести 3 урона, а обычная атака Лули могла нанести около 5 урона. Однако все его хп составляло 45 тысяч. Если ничего не случится, если они в впятером будут его атаковать, это займет около часа. Впрочем, у них не было выбора. Самый высокий уровень у них был даже не 7, а босс был 10 уровня. Разница в уровне была слишком большой. «Если бы босс был диким зверем с высокой защитой, у них не было бы ни шанса забрать его». «Черт возьми, этот пес больно пьет. намного сильнее той черепахи». Лазурный морской бриз был сбит с ног киноцефалом старейшиной и потерял 23 хп. «Разумеется, у этого босса десятый уровень», — ответил Лули. «Мне действительно интересно, как вы побили первого дикого босса», — сказал лунный свет. «А как ты думаешь? Мы вдвоем забили его до смерти», — ответил лазурный морской бриз. «Но этого босса было легче убить, так как его атака была не слишком высокой, и у него не было особых навыков. У него просто была высокая защита и много ХП». «Этот босс живет в воде, и когда его ХП достигает определенного уровня, он возвращается в воду для лечения. Поэтому мы затащили босса в лес». Ребята, вы такие пошлые, и что вы сделали с боссом в лесу? Одинокий цветок весь день ничего не говорил, и вот что он выдал, когда наконец соизволил. Хе-хе, тоже что и раньше. Лазурный морской бриз был плохишом. Тем, что вы вдвоем сумели убить босса, стоит гордиться, эмоционально сказал лунный свет. Он был экспертом и в своей карьере играл в несколько игр, но никогда не слышал, чтобы два человека убивали босса на второй день игры. Он уже мог слышать вой разработчиков. Они болтали, пока дрались с боссом, поэтому не скучали. Время от времени босс использовал палку, чтобы бросить навык вроде бури. Она наносила много урона. Если бы не то, что он использовал этот навык лишь иногда, они бы уже сдались. Когда хп босса опустилось ниже 70%, он поднял свою палку, магический посох, и начал завывать на неизвестном языке. Осколки мечты с каменным лицом медленно направила свой арбалет на одинокого цветка. «Сестренка, ты что, обиделась? Почему ты тыкаешь в меня оружием?» Одинокий цветок отступил в сторону с печальным видом. «Помогите! Помогите! Что со мной? Я себя не контролирую!» Осколки мечты уже была на нервах, но из-за этого она потеряла способность нормально говорить. «Не паникуй! Босс использует свой навык, чтобы тебя контролировать. Посмотри на свой UI. Пользовательский интерфейс. Если встретиться еще раз, напомню. Потом буду писать просто UI». «Сколько еще осталось?» — спокойно обратился к ней Лули, пытаясь успокоить нервы его товарищей. «Еще 52 секунды!» Сразу же выкрикнула осколки мечты, проверив «Уходим отсюда! Не давайте осколки мечты ударить вас!» Было хорошо, что время перерождения монстров было не очень большим, так что у них было немного пространства для битвы. Теперь на маленькой охотнице было надето стальное оружие, поэтому за ее атаками нужно было следить. Прочитав «Очарование», босс больше ничего не пытался сделать, что было хорошей новостью в их текущем положении. Давление на жреца мартовский дождь из-за лечения ненадолго ослабло. Лули бил Алина, объясняя ей. Когда ты хилишь, не паникуй. Если можешь, не перехиливай, особенно если отняли немного. Не чили каждый раз, когда он кастует Близзард. Буря. Близзард. Прежде чем мы умрем, мы выдержим еще 2-3 удара. Но также удостоверься, что все также относительно здоровы. Никогда не знаешь, что может выкинуть босс. Лучшее, что ты можешь сделать, это держать всех на половине хп. Если под контролем один из ДД хиллер может отойти и выпить зелья маны, добавил Лунный Свет. Хотя урон Лули был не очень высок, это было не самой большой проблемой с этим боссом. Самой большой проблемой было лечение. Они дрались уже более часа, и стало очевидным, что правильное использование зелий маны было ключом. Каждое зелье маны нужно было использовать на его максимальный потенциал восстановления. Мартовский дождь много лечила лишнего, что значило, что они были в безопасности, но и тратилось впустую много лечения. Пока два эксперта давали советы, очарование было использовано во второй раз. В этот раз целью был Лули, и мартовский дождь решительно побежала, чтобы восстановить ману. Это была разницей между дракой с диким боссом и боссом подземелья. Различался радиус агрессии. Радиус дикого босса был гораздо меньше, а радиус босса подземелья основывался на видимости и местности. Некоторые гонялись за вами до тех пор, пока вы были в их подземелье. Когда Лули взяли под контроль, человеком, за которым он начал гоняться, был одинокий цветок. Глава 41. Сердце очарование. Тебе определенно везет. Продолжай бегать, братан, сказал Лазурный морской бриз с озорной усмешкой. Убегая, одинокий цветок обернулся и вскоре начал орать: «Ля, МС! Movement speed скорость передвижения. Первый и последний раз. Капитана выше моего, кто-нибудь, помогите!" Лазурный морской бриз: "Кидай на меня чардж!" Распорядился Лули. Лазурный морской бриз сразу же использовал на Лули рывок и оглушил его. Так как большинство снаряжения на нем давало телосложение, он нанес Лули лишь около 20 урона. Когда Лули восстановился от оглушения, его цель не изменилась, и он продолжил гоняться за одиноким цветком. «Черт возьми! Имей совесть! Неужели моя первая смерть действительно будет от рук капитана?» Одинокий цветок отчаянно бежал. Однако профессия с основной характеристикой интеллект просто не могла убежать от профессии с характеристикой ловкость. «Заткнись, придурок! В первый раз, когда я тебя увидел, ты сдох от волка!» Лули начали раздражать его крики, и увидев, что его кинжал был уже готов воткнуться в одинокого цветка, он мог лишь выкрикнуть. «Лунный свет, оглушай меня!» Лунный свет использовал рывок и оглушил Лули, давая одинокому цветку чуть больше времени на побег. «Морской бриз! Используй на меня удар щитом!» «Что за положение!» Лули никогда бы не подумал, что ему придется отдавать своим товарищам команды атаковать его. Это терпеливо выносилось, пока Лули вновь не обрел контроль над своим телом. К тому времени хп босса упало уже где-то до 60%. К счастью, МП «Мартовского дождя» более или менее восстановилась. До тех пор, пока лекарь имел возможность отбежать, восстановить МП и попить зелий, он не будет обузой для команды. К счастью, основным танком был лазурный морской «Бриз». У него был почти полный набор бронзового снаряжения, и он уже почти был левел 7. Это была главная причина, почему он мог выживать, Долгое время без лечения Любой другой танк, даже из Большого Союза Должен был бы постоянно быть под лечением Но опять Как мог Большой Союз выстоять против босса Level 10 С шестью людьми? Игроки на форуме утверждали Что Звездный Союз из злой фракции Собрал команду из 100 игроков Которые все еще были левел 5 или выше Чтобы бросить вызов боссу левел 20 Луберсу Однако все они, естественно, были уничтожены, так как основной танк был недостаточно силен. Старейшина киноцефалов, которого они встретили, был довольно сложным боссом. Каждые 5 минут он использовал очарование, и цель менялась каждый раз. Несмотря на это, они вскоре сумели уменьшить его ХП до 50%, хоть и с некоторой сложностью. Черт подери! Игроки внезапно внутреннего запили. Под контролем был мартовский дождь. Это был худший вариант развития событий. Мартовский дождь тут же прекратила двигаться и начала остервенело лечить босса. ХП босса восстанавливалось не очень быстро. За одну минуту, пока длится очарование, он мог полечиться лишь где-то на 4500 хп. Однако это была не главная причина их расстройства. У меня кончилось МП. Менее чем за 50 секунд Мана мартовского дождя была полностью истощена. Лазурный морской бриз, готовься использовать для восстановления зелья. Мартовский дождь, раз ты освободилась от очарования, немедленно отступай и пей зелья маны. Восстанови как можно больше МП. Лули знал, что он не может паниковать, иначе его группу прикончат. В своей прошлой жизни Лули был частью многих команд, управляемых опытными капитанами. Из всего своего опыта он выучил один важный урок. Капитан не может паниковать. Ален заревел и использовал свой посох, чтобы разможить голову лазурного морского бриза. ХП лазурного морского бриза упало наполовину, но он выпил зелье ХП и был полечен мартовским дождем перед следующей атакой. Теперь они встретились с новой проблемой. МП мартовского дождя определенно не выдерживало 5 минут между очарованиями босса. Даже если бы у них было больше зелий маны, они бы не особенно были полезны из-за сопротивляемости зельем. Лули подумал мгновение, прежде чем сказать «Мартовский дождь! Отступай из области босса и восстанови МП! Лазурный морской бриз! Не используй таунт!» Провокация. Когда у лазурного морского бриза останется около 3 хп, лунный свет должен будет поймать агро. Это был довольно безопасный метод. Сложной частью будет для Лунного Света вовремя поймать агрессию. Иначе, если их основной танк падет, забрать босса будет фактически невозможно. Лули всегда подозревал, что Лунный Свет был экспертом. И до сих пор Лунный Свет не разочаровывал его. Когда ХП Лазурного Морского Бриза упало до половины, он начал использовать свои навыки, чтобы нанести боссу урон... И ко времени, когда ХП лазурного морского бриза опустилось ниже 1 1-3 высокий урон вихря лунного света поймал агро-босса на него. Однако лунный свет не был танком, и его характеристики, как и снаряжение, были сконцентрированы на силе. Каждый удар босса стоил ему 50-60 ХП, и его забрали бы за пару ударов. Во время всего процесса Лули набирал очки комбо. Когда он набрал 5 очков комбо, он встал в позицию и успешно использовал свой обратный удар в спину. Система. Обратный удар в спину. Выполнение навыка 79%. Нанес 101% урона навыка. Эффект пробивания брони первого ранга. Длительность 30 секунд. Топор лунного света тоже имел эффект пробивания брони. Но он не был так же хорош, как тот, что только что повесил Лули. Увидев, что Лули повесил пробивание брони, Лунный Свет показал свою опытность, отступив. Это дало Лули возможность нанести огромное количество урона и словить агрессию босса. Защита Лули была низкой, но у него была высокая ловкость и уклонение. Вместе с его способностью непредсказуемо двигаться, он сумел продержаться даже дольше, чем Лунный Свет. «Я вернулся!» Когда Лули был в опасности, лазурный морской бриз, который восстановил около половины ХП, ворвался как танк. Он врезался в босса и словил на себя агрессию, использовав провокацию. Мартовский дождь теперь полностью восстановила МП. Кризис миновал. Зная, что случится, если их лекаря возьмут под контроль, они больше не тупили. Максимум, им просто приходилось постоянно атаковать босса и играть безопасно некоторое время. С начала и до конца ни один член из их группы не умер. Бессовестный босс был окружен еще более бессовестными игроками, и они постепенно забивали его. Бедный киноцефал старейшина был боссом, который легко мог уничтожить команду из ста человек, но теперь он жалостливо развалился на алтаре. Он даже ничего не сказал, прежде чем его убили. Система. Игроки «Лули», «Лазурный морской бриз», «Лунный свет», «Мартовский дождь», «Одинокий цветок» и «Осколки мечты» сделали первое убийство дикого босса киноцефала старейшины Алина. «Я, наконец, попал в мировое уведомление», — сказал «Одинокий цветок», и слезы текли по его лицу. «Это не так уж удивительно. Ты привыкнешь». «Лазурный морской бриз вел себя круто». Но увидев все эти комментарии в общем чате, он тоже не мог не возгордиться. В тот момент, когда босс умер, лули, одинокий цветок, лунный свет и мартовский дождь повысили уровень. Опыт с подобного босса был невероятным. Кроме того, один вид предметов и снаряжения, которое выронил босс, оживили настроение всей группы. «Он выронил много снаряжения, так что давайте опробуем удачу и посмотрим, кто получит лучшее», — сказал Лули, отступив назад. Его удача была посредственной, так что он дал другим опробовать первыми. Лазурный морской бриз ухмыльнулся, подобрав снаряжение. Однако, посмотрев на его характеристики, его выражение упало, и он бросил его лунному свету. «Думаю, я забыл помыть руки». «Это бронзовое снаряжение. Можешь его взять». «Только то, что ты помоешь руки, не будет означать, что ты получишь хороший дроп. Это твоя удача», — рассмеялся одинокий цветок. Лунный свет поймал вещь и взял еще одну с босса. «Ам, неплохо. Это стальное снаряжение на жреца». «Это снаряжение улучшало лечение, и поэтому было отдано мартовскому дождю». Все остальные тоже взяли по снаряжению. Большинство из них было бронзового ранга, и лишь одинокий цветок достал стальную вещь. Это был шлем, подходящий для танков, который был чрезвычайно ценным. Разумеется, команда отдала его лазурному морскому бризу. «Спасибо, бро. Твое настоящее имя случайно не Лайфен? а образец самопожертвования?» Сказал лазурный морской бриз, рассмеявшись. Отдать настолько хорошую вещь кому-то другому? Одинокий цветок чуть не плакал. Лули получил снаряжение для плеч. Оно было бронзового ранга и давало 5 очков к ловкости, но он мог использовать его только после 10 левела. Босс, которого они только что убили, был левел 10, что значило, что самым низким требуемым уровнем снаряжения, которое он выронит, будет левел 10. Все игроки могли лишь сохранить снаряжение до момента, когда они смогут его использовать. Более того, по настоянию товарищей, материалы, выпавшие из босса, также отправились в сумку Лули. Одним из них было сердце очарования, которое было именно тем, в чем он нуждался, чтобы улучшить Кольцо Всевышнего. Изначально он предполагал, что его можно будет приобрести только в подземелье левел 15. Глава 42. Две книги навыка. Все остальные придерживались мнения, что без Лули они не нашли бы этот квест и не сумели бы убить босса. Увидев, что Лули не смог приобрести ни одного стального снаряжения, они настоялись, чтобы он мог взять материалы. Для Лули одно лишь получение сердца очарования делало все того стоившим. Подземелье левел 15 было невероятно трудным. Даже команде с 10 игроками левел 20 было бы нелегко его зачистить. Кроме того, сердце очарования падало только на элитном ранге и имело шанс выпадения даже ниже, чем у изумрудной паутины. В своей прошлой жизни он запомнил, как лазурный морской бриз сказал ему, что для того, чтобы достать сердце очарования, он зачищал это подземелье 15 го левела 3 месяца. Основные материалы, которые требовались, чтобы улучшить кольцо Всевышнего до кольца Всевышнего 2, были изумрудной паутиной и сердцем очарования. Другие пять типов материалов были редкими, но большинство из них можно было купить на рынке. Все, что потребуется, это немного времени и денег. Лули подсчитал, что если его удача будет хорошей, он сумеет принести кольцо на алтарь для улучшения до левел 10. Характеристики Кольца Всевышнего были просто несравнимы с характеристиками Кольца Всевышнего 2. Разница была слишком большая. «Пойдемте, сдадим квест!» Разделив военные трофеи, группа покинула шахту. Они встретили несколько монстров на пути назад, но легко их всех убили. «Эльф, надеюсь, ты принес хорошие новости!» Тап все еще был в полумертвом состоянии. Он приобрел сломанное оружие и опирался на него, используя как костыль. «Были некоторые сложности, но, к счастью, мы все сумели выжить», сказал Лули, затем приступив к описанию напряженного сражения. Остальные взволновались. Лазурный морской бриз хотел что-то сказать, но Лули осадил его суровым взглядом. Они не знали, почему Лули это сделал. Каждый знал что квестовая награда была связана со сложностью квеста. Жрецы у алтаря даже не были элитой, так что было трудно получить хорошую награду за их убийство. Однако, они не только убили каких-то жрецов, но босса с ХП близком к 50 тысячам. Киноцефала старейшину. Было возможно, что награды будут чуть лучше за убийство такого босса. Сложностями. Тап выглядел серьезным. «Какими именно сложностями? Можешь рассказать мне подробно? Наблюдать за киноцефалами мой долг. Я не могу ничего пропустить». Только теперь Лули упомянул киноцефала старейшину Алина. После разговора вся их группа получила уведомление о завершении задания. «Система. Выполнена просьба Тапа убить киноцефала старейшину. В награду получена репутация. В награду получен опыт. Получена книга навыка для профессии игрока. Не считая Лули, остальные были ошарашены. Все они поняли, почему Лули и переговоры с Тапом на две стадии. Неожиданно они зачистили два квеста, и оба имели великолепную награду. Награда за второй квест была особенно хороша. Опыт от одного этого квеста заполнил каждому из членов группы половину полоски опыта. Что делало их даже счастливее, так это получение книги навыка для их профессии, а также любую книгу навыка на выбор. В дополнение, они даже получили снаряжение для их профессии. Никто из них раньше не получал настолько хорошую квестовую награду. Эти прошедшие несколько часов казались им сном. Они убивали монстров левел 8-9 и левел 10 босса, что увенчало завершение этого невероятного квеста. «Господин Тап, пожалуйста, позвольте нам донести вас до долины лунной тени, чтобы вы могли выздороветь». Лули не игнорировал НПС и даже предложил довести его обратно. Тап очень обрадовался словам Лули и тепло сказал. «Мне действительно нужно вернуться для выздоровления. Однако, когда я восстановлюсь...» «Мне все равно нужно будет сюда вернуться. Это моя работа. Как-никак». Лули вдруг понял, почему квест Тапа был отличным от квеста в его прошлой жизни. В прошлой жизни Лули Тап был совершенно обычным НПС, который ежедневно выдавал два квеста. Один включал в себя исследования шахты, а второй требовал от игрока убить 20 киноцефалов. Наградой был лишь опыт и серебряные монеты. Лули пришел к заключению, что квесты, которые они только что сделали, были ограничены для первого игрока или игроков, которые успешно их завершат. В будущем эти квесты более не будут доступны ни для кого. Тап мог ходить сам, но двигался жутко медленно и ловил агрессию монстров в радиусе 80 ярдов. Лули и его группе пришлось весь путь постоянно защищать его. Их работа стала гораздо легче после выхода с территории киноцефалов, так как монстры снаружи имели гораздо более низкие уровни. Группа наконец нашла время, чтобы получше рассмотреть свои боевые трофеи. Исчезновение. Мгновенное действие. Время перезарядки 2 минуты. Вы исчезаете и входите в улучшенное состояние маскировки. Эффекты длятся 5 секунд. Первые 3 секунды после исчезновения... Получаемый урон и наносящие урон эффекты не отменяют маскировку. Все ограничения движения также будут убраны. Мастерство один из тысячи. Лули почти закричал от радости. Это на самом деле был тот навык. Босс левел 30 подземелья Алый Монастырь, библиотека. На элитном уровне или выше имел определенный шанс выпадения книги навыка исчезновения. Это было подземелье, которое каждый игрок зачищал ежедневно. Если бы он сумел приобрести книгу навыка исчезновения, вся команда смогла бы заработать приличную сумму от ее продажи. Существовали также капитаны команд, которые оставляли эту книгу для себя и тут же убегали. Что значит репутация, если они могли продать эту книгу навыка за столь большую сумму? Тогда в рассвете было около 40 миллионов воров, Но менее тысячи из них имели навык исчезновения. Исчезновение было знаком вора-эксперта. Оно считалось тем же, что и глыба льда для магов. Очевидно, что эта книга навыка была очень ценной. Однако в данный момент она могла лишь валяться в сумке Лули. Если бы не требуемый level 10, Лули бы изучил его немедленно, чтобы она не выпала, если он умрет. Прежде чем Лули смог взглянуть на вторую книгу навыка, он услышал громкий вопль. О, у меня наконец есть приручение зверя! Приручение зверя!» Это была маленькая охотница «Осколки мечты». Она была в таком восторге, что прыгала вокруг и едва не плакала от счастья. Без приручения зверя охотники не могли получать питомцев. Неважно, насколько они были бы умелыми, они никогда не смогут сравниться с другими охотниками или игроками других профессий. Как только у охотника появлялся свой питомец, его сила значительно вырастала. Охотник с питомцем был королем дикой местности. В рассвете, не считая бронированных профессий, охотники были сильнейшими противниками воров. Удача осколков мечты была сравнима с удачей Лули. Она, наконец, достала книгу навыка приручения зверя, о которой мечтала. Полиморф. Одинокий цветок казался не слишком счастливым. Блок щитом. Похоже, из меня действительно кроме основного танка ничего не получится. Горько сказал лазурный морской бриз. Смертельный удар. Он может уменьшить лечение на цели. Увидев, что остальные объявили навыки, которые они получили, лунный свет тоже не стал скрывать свой. Воскрешение! сказала мартовский дождь с поднятой головой. Ее лицо излучало гордость. Жрицы, которые могли воскрешать, были очень ценны. Каждый знал, насколько воскрешение было важно для команды. Исчезновение. Лулини продолжил объяснение. Он назвал имя и посмотрел на другую его книгу навыка. Исчадие тьмы. Мгновенное действие. Время перезарядки 5 минут. Призывает исчадие тьмы, которая атакует цель 15 секунд. Когда исчадие тьмы успешно атакует цель, призыватель получает лишь 10% от его текущего МП. Мастерство. Один из тысячи. Хотя Тап был всего лишь исследователем, он был элитным НПС, у которого было имя. Его награды были чрезвычайно щедрыми. Глава 43. Дитя леса. Исчадие тьмы было чрезвычайно редким навыком призыва жреца. Его сила была не в том небольшом уроне, который он мог нанести, но в эффекте исчадия тьмы. Каждый раз, когда Исчадие Тьмы успешно атаковало, призвавший восстанавливал 10% своего МП. Если он был удачлив и смог нанести 4 или 5 атак за эти 15 секунд, жрец сумел бы восстановить около половины своего МП. С этим навыком поддержка от Мартовского Дождя была бы гораздо лучше, и ей бы не пришлось бегать во время битвы с боссом, чтобы восстановить свое МП. Исчадие тьмы стоило много денег, и хотя не могло соперничать с исчезновением Лули, оно было гораздо более ценным, чем приручение зверя осколков мечты. Навык такого сорта мог обеспечить команду продолжительным лечением, и многие союзы пожелали бы заплатить высокую цену, чтобы создать такого лекаря с самообеспечением. Лули долгое время размышлял об этом, прежде чем с болью в сердце отдать книгу навыка Мартовскому дождю. Он не был особенно щедрым человеком, но для Мартовского дождя этот навык был намного полезнее. Она с готовностью присоединилась к нему, когда он нуждался в помощи. Он просто не мог втихаря пойти и продать эту книгу навыка. Ох, этот навык! Мартовский дождь была достаточно умна, и сразу же догадалась, насколько для нее был важен этот навык. Исполненная благодарности, она вынула свою вторую книгу навыка. «Дитя леса. Мгновенное действие». Вы превращаетесь в гепарда, повышая свою скорость передвижения на 50%, и получаете возможность взбираться при наклоне 45 градусов. Позволяет вам использовать все навыки, доступные в превращении в гепарда. Заклинатель становится неуязвим для всех эффектов полиморфа, Получаемый урон уменьшен. Превращение убирает все ограничения передвижения на заклинателе. Мастерство – 1 из тысячи. Когда Лули продавал вещи в долине лунной тени, он объяснил наблюдателям, что такое улучшенные навыки. Улучшенным навыком превращения в гепарда было Дитя Леса. Этот навык добавлял дополнительно 20% скорости передвижения к превращению в гепарда а также способность взбираться по поверхности с наклоном 45 градусов. Игроки Рассвета часто называли друидов в форме «дитя леса» «кошаки». Это было из-за того, что они были меньше обычных гепардов и больше походили на котов. Кроме того, они были такими быстрыми, что даже игроки с бафами к скорости передвижения не могли их нагнать. У друидов была отличная выживаемость. Хотя они не выступали хорошо в ПВП, Они были приспособлены к бегству. Хотя Лули был вором, он все равно был способен изучить этот навык из-за Кольца Всевышнего. В прошлый раз, когда он бродил по долине Лунной Тени, он увидел игрока, продававшего книгу навыка превращения в гепарда за 5 золотых монет. Он даже не колебался купить его, так как для него было необходимо изучить навык Дитя Леса. Увидев, что они обмениваются книгами навыка, Лазурный Морской Бриз вынул свои книги навыков, чтобы посмотреть, не хочет ли кто-нибудь обменяться. Если бы тут был кто-нибудь еще, их челюсти бы упали до земли. Кто в здравом уме будет дарить другому книгу навыка, стоившую десятки тысяч долларов в реальной жизни? Ни у кого больше не было никаких книг навыка, полезных для Лули. Так что они обменялись ими между собой. Их чувство товарищества моментально выросло, и они, вправду, начали чувствовать себя настоящей группой. Снаряжение, которое получил Лули, на самом деле было стального ранга. Тень смерти, сталь, 12-25 урона, сила плюс 5, скорость атаки плюс 10%, требуемый уровень, level 6, прочность 32 из 32. В настоящее время... У Лули был кинжал обычного ранга, а также зачарованный кинжал поцелуй королевы пауков. Поцелуй королевы пауков. Сталь. Урон 10-22. Ловкость плюс 4, особый эффект. Цель будет отравлена после удара. Яд наносит 20 урона в секунду, длительность 5 секунд. Требуемый уровень 5, прочность 30 из 30. Лули казалось, что поцелуй королевы пауков более подходил его игровому стилю. И также имел крутой особый эффект. Он оказал ему большую помощь в обеих битвах с боссами, в которых он участвовал в дикой местности. Однако это не значило, что Тень Смерти ему уступала. Тень Смерти больше подходила для воров-воинов, так как имела большой урон. Однако это не значило, что воры-ловкачи не могли его использовать. Он все-таки давал 10% бонус к скорости атаки. Лули снял кинжал обычного ранга и одел тень смерти. Его сила атаки выросла колоссально. Подобного урона было достаточно, чтобы посеять ужас в сердца профессии со слабой защитой. Даже игрок вроде лунного света, который носил тяжелую броню, не будет так уверен, встретившись с нынешним Лули. Ни у кого более не было столько, сколько у Лули. Не считая мартовского дождя, которая приобрела магический посох стального ранга, Остальные получили лишь бронзовое снаряжение высшего класса. Бронзовое снаряжение высшего класса было не таким уж плохим. У многих людей не было даже обычного бронзового снаряжения. Бронзовое снаряжение высшего класса можно было продать примерно за 3 золотых, что стоило где-то 3000 долларов в реальном мире. Так что все равно все были вполне счастливы от того, что получили. На пути назад лазурный морской бриз получил сообщение от Измороси. Они спрашивали, когда они смогут поставить новый рекорд и что им потребуется. «Мы не торопимся. Никто пока не побил рекорд кроваво-красного флага войны, верно? Это значит, что их рекорд был поставлен не без доли удачи. В следующий раз мы будем использовать другой метод. Скажи им подготовить трех магов с хорошим снаряжением», — сказал Лули. «Разве ты не говорил, что команда из мили, милый, ближнего боя, будет лучше всего?» Лазурный морской бриз слегка удивился словам Лули. На данный момент практически все знали способ зачистить подземелье логово Пауков. Так как профессии ближнего боя могли получать баф из ручья, они были востребованы в командах подземелья. С другой стороны, Традиционно предпочитаемые профессии полностью игнорировались. Возле входов в подземелье всегда были маги, тщетно пытавшиеся вступить в группы. Даже если их принимали, к ним относились с пренебрежением. В любой игре раньше к магам так никогда не относились. Поэтому, когда они услышали, что знаменитый эксперт собирается собрать команду из магов, чтобы побить новый рекорд, маги из Измороси пустили слезу радости. Они выделили три своих лучших магов с лучшим снаряжением, которые были левел 7. Маги были быстрейшими в поднятии уровней. Одним из самых распространенных методов поднятия уровня было привести вором большую группу монстров к магу, который кидал бурю и мгновенно их аннигилировал. Примечание переводчика. «Эх, парики, были времена». Если бы не было так много игроков и так мало монстров, к данному моменту уже бы появились несколько магов левел 10. Отведя раненого тапа обратно в деревню, Лули со своей группой отправился на поиски Каролины, чтобы завершить квест. Жаль было, что квест на сопровождение был дан одному Лули, и остальные не получили ни опыта, ни наград. Когда Лули сдал квест, ему оставалось лишь 10% до левела 7. Он был почти одного уровня с магами из Измороси и почти мог войти в рейтинг уровня игроков. Это все было благодаря нескольким предыдущим квестам, которые дали ему огромное количество опыта. Не считая опыта, Каролина тоже дала ему что-то, что выглядело как приказной медальон. Административный приказ номер 17. Не считая этих слов на эльфийском, на нем не было ничего другого. «Что это за штука? Административный приказ? Они собираются устроить тебя служащим?» Сказал лазурный морской бриз, посмотрев на него. Он понятия не имел, что это было. Глава 44. Приказ на улучшение гильдии. «Ваше превосходительство, Каролина! Пожалуйста, простите мое невежество! Но что именно значит административный приказ номер 17?» Каролина погладила свою мягкую шкуру из белого леопарда, улыбнулась и ответила. «В недалеком будущем ты станешь важной силой в битве против Пылающего Легиона. Ты должен собрать приказ на улучшение гильдии!» Лули сразу же понял, куда все шло. В своей прошлой жизни Лули никогда не видел этот предмет. Игроки давали ему разное название, поэтому он не сразу узнал его. Это было тем, что называлось «Приказ улучшения гильдии». Требования для основания официальной гильдии в рассвете были не так высоки – 20 золотых монет. Рано или поздно, пока члены работают вместе, они сумеют официально основать гильдию. Когда гильдия только создается, она будет левел 1 с вместимостью в 1000 человек. Единственным способом улучшить гильдию было повысить ее ранг. Повышение ранга не только увеличивало количество игроков, но и давало особые эффекты. Например, гильдия Level 2 давала своим членам дополнительных 5% опыта, а Level 5 уменьшал 30-минутную перезарядку для камней возвращения. Повысить ранг гильдии на самом деле было не очень сложно. Как только гильдия могла собрать требовавшиеся материалы и подарить их администрации, его можно было повысить. Не считая этого, существовали также некоторые особые предметы, такие как административный приказ номер 17, которые могли повысить ранг гильдии. Игроки называли их «приказы на улучшение гильдии». Все административные приказы с номером 7, такие как 7, 17, 27, 37, относились к гильдиям. Например, административный приказ номер 7 позволял бесплатно основать гильдию. Административный приказ номер 17 позволял улучшить гильдию до левел 2. Повысив уровень до левел 2, гильдия может потратить 5 золотых монет и разблокировать особый эффект, который позволит всем членам получить дополнительно 5% опыта. Эти 5% создавали огромную разницу. Это было чрезвычайно привлекательно для маньяков, качеров и экспертов. Если гильдия захочет завербовать людей, Все, что им нужно будет сделать, это выкрикнуть. Мы ищем экспертов, есть бонус на 5% экспы. Вскоре к ним присоединятся множество экспертов. В данный момент все гильдии были лишь левел 1. Лазурный морской бриз, свяжись с главами больших союзов. Скажи им, что у нас есть предмет, который может мгновенно улучшить их гильдию до левел 2. Ночью мы устроим аукцион в долине лунной тени, сказал Лули, ухмыляясь. «Мы разбогатеем!» «Когда придет время, мы разделим доход!» «Он дорогой?» Лазурный морской бриз тоже был довольно взволнован. «Подожди!» — вмешался лунный свет. «Смотри, я помог тебе с твоим квестом, так что я уже честно получил немного снаряжения и книг-навыков. Однако то, что я приобрел из этого захода, было куда больше, чем я ожидал, так что не думаю, что должен получить сколько-нибудь из этих денег». «Мне тоже ничего...» «Не нужно», — быстро сказала осколки мечты. «Я правда не знаю, что мне следует говорить. Мое снаряжение плохое, мой уровень мал, и я не очень умела. А, обычно никто не желает со мной качаться, и все же вы взяли меня на битву с боссом. Я даже получил остальные вещи, много бронзовых. А еще две книги навыков, одна из которых «Приручение зверя». Мне неловко брать все это, так что я правда не могу больше ничего взять». Для робкой девушки, которая обычно заикалась, когда говорила, было редкостью говорить так много за раз. Одинокий цветок и мартовский дождь тоже покачали головами, выражая, что они тоже не хотят брать никаких денег. «Чего вы все на меня смотрите? Я не говорил, что хотел каких-то там денег. Мне просто интересно, за сколько можно продать этот маленький приказной медальон», сказал лазурный морской бриз, чувствуя раскаяние. «За сколько его можно продать?» — Лули подумал немного, прежде чем сказать. «Он, должно быть, стоит минимум 50 золотых. Вы уверены, что вам ничего не нужно?» «Как много денег!» Все задержали дыхание. Хотя деньги были соблазнительны, остальная часть группы решила ничего не брать. Лули чувствовал немалое волнение и, наконец, сумел отложить в сторону свои тревоги. Он внимательно наблюдал за членами своей группы весь забег и заключил, что все они были хорошими людьми. В будущем, когда он создаст постоянную группу, он определенно всех их пригласит. «Ребят, вы же знаете о патче в следующий понедельник?» — спросил Лули. «Разумеется. Э, раз это первый патч, наверняка будет куча изменений», — сказал одинокий цветок. «Есть маленький секрет, которым я хочу с вами поделиться». «Вы знаете, каким образом официальный сайт поощряет игроков на обратную связь и на сообщения на неполадки?» — сказал Лули. Лазурный морской бриз не удержался и прервал его. «Мы знаем об этом. Почти каждая игра хочет обратной связи, но в реальности никогда не применяет никаких таких предложений. Мне кажется, самое большое — они могут увеличить экспу и шансы на дроп». Скорее всего, они не изменят опыт и дроп. Но они на самом деле искренне просят игроков об их предложениях и сообщении о проблемах, сказал Лули, покачав головой. А награды будут? вдруг спросил лунный свет. Это было ожидаемо от бывалого игрока. Он понял то, что Лули не упоминал этого ранее, чтобы все не жаловались на игровую компанию. Бонусный опыт! Лули был на удивление спокоен. Если вы сделаете хороший вклад в обратную связь. Или поднимите важную проблему, они наградят вас приличным количеством опыта, даже если кто-то другой уже упоминал о ней. Как только лазурный морской бриз услышал, что сказал Лули, он сразу стал серьезным. Если они на самом деле давали достаточно опыта, то это может того стоить. Какая именно информация им нужна? Одинокий цветок был немного расстроен. Он всегда жаловался о некоторых аспектах игры, но не был уверен, как предложить улучшение. Я приведу вам пару примеров. Каждый может также подумать об этом сам. Мы сравним завтра наши ответы, и так сможем получить много информации. Все-таки компания сказала, что не имеет значения, если другие игроки поднимут одни и те же вещи. Лули затем привел несколько примеров изменений, которые он видел в прошлой жизни. Например, был создан аукционный дом, Создано больше лавок и магазинов в городах. Для игроков стало возможным смотреть характеристики и атрибуты предметов, и снаряжение в окне обмена и так далее. Больше примеров включали увеличение скорости роста мастерства, исправление расчета удара для игроков в автоматическом режиме, добавление новых НПС, которые могли обучать ремесленным навыкам, добавление погодных эффектов, которые могли влиять на сражения, Глаза остальных все сильнее и сильнее затуманивались. И они даже начали подозревать, не был ли Лули сотрудником игровой компании. «Ребята, вам следует найти несколько других людей и зачистить элитное подземелье несколько раз. Я скоро скину вам полный гайд. Мы с лазурным морским бризом собираемся помочь Измороси побить новый рекорд, так что нам придется пока разделиться». Лули не потрудился проверить, сколько запомнили его товарищи. Рассказывать им так много было уже более чем достаточно. Остальные еще переваривали то, что сказал Лули. Им не казалось, что то, что Лули говорил, что побьет новый рекорд, было так уж удивительно. И они распрощались. Лули и Лазурный Морской Бриз подготовили свое снаряжение и предметы и встретились с тремя магами из Измороси, готовясь побить новый рекорд подземелья. Глава 45 Что это за эксперты? В тот же день, когда Лули выполнил первую зачистку элитного логова пауков, лазурный морской бриз продал стратегию кроваво-красному флагу войны. Затем кроваво-красный флаг войны отправил свои элитные команды под богоподобным командованием безразличия и уменьшил рекорд до 1 часа 12 минут и 32 секунд. Рекорд был создан вчера, и учитывая, что большинство игроков с того времени повысило лишь один уровень, никто пока не побил рекорд. Сейчас изморозь пригласила Лули, чтобы установить новый рекорд, зацену в три изумрудных паутины и всю добычу с подземелья. В рассвете было два типа подземелий, те, которые были построены для всех, и те, что были в ограниченной области – в которой требовалась плата за вход. Логово пауков находилась в шепчущем лесу, области, куда мог войти любой. Три мага из Измараси, Линь, Лин и Прекрасный Лунный Свет, стояли у области перемещения, ожидая лули и лазурного морского бриза. Тем, у кого были деньги, очевидно, не нужно было экономить несколько медных монет, требовавшихся для перемещения. Среди них троих, Линь и Лин Выглядели абсолютно одинаково, они были близнецами. Это был первый раз, когда Лули видел близнецов в видеоигре, и это зрелище было странным. Эти три мага все были седьмого уровня, что делало Лули в группе, членом с самым низким уровнем. Ему еще оставалось 10% полоски опыта до седьмого уровня. Самым высоким уровнем был лазурный морской бриз так как ему оставалось лишь несколько монстров до достижения восьмого уровня. «Ничего, что у нас нет хила. Останавливаться пить банки — это пустая трата времени», — спросила прекрасный лунный свет. Примечание переводчика. Все три мага — девушки. «В том, чтобы побить такой рекорд, есть момент удачи, но также важно сокращать время, делая все, что вы можете», — утвердительно сказал Лули. «Для этого забега нам не нужен будет лекарь». Раз Лули настаивал, никто не возражал. Прекрасный лунный свет, видимо, была высокого ранга в Изморосе, так как сразу же добавил лазурного морского бриза и Лули в гильдию. Если все члены группы были из одной гильдии, системное уведомление объявит название гильдии. Причиной, по которой Изморось хотела этот рекорд, было это уведомление. «Кто-либо из вас изучил навыки контроля?» – спросил Лули. Все трое покачали головой со стыдом на лицах. Смысл магов в рассвете был в эффектах по области. Буря была одним из навыков, которые могли изучить маги, позволявшие им атаковать большие группы. Однако навыки контроля с эффектом по области добывались по чистой удаче. Если бы все маги были способны атаковать и контролировать по области, Нужно ли было бы играть другими классами? Все нормально. Вы, ребята, должны просто смотреть за уроном. Не волнуйтесь, что у нас нет второго танка. Навыки и снаряжение лазурного морского бриза достаточно хороши. Даже если вы, ребята, захотели бы взять роль второго танка, вы бы не смогли. Лули говорил правду, но девушки обиделись и по-тихому говорили друг с другом. Они проголосовали, чтобы наносить так много урона, как только можно. Войдя в подземелье, Лули попросил награды за свои услуги. «Мы всегда платим наши долги!» Прекрасный лунный свет была зла. Игроки девушки уже не были редкостью, но в виртуальном мире каждый появлялся в реальном виде. Такая прекрасная девушка, как она, та, кто была частью Всенародного Союза и ТОП-10 из топ Мараси, никогда раньше не сталкивалась с таким отношением. «Я не могу расслабиться, пока они не будут у меня в руках!» Лули говорил ровно и без раздумий. Прекрасный лунный свет передала три изумрудных паутины Лули, который внутренне издал долгий выдох облегчения. Когда он делал первую зачистку, он получил одну паутину. Великая гегемония дала ему еще одну, а лазурный морской бриз дал ему еще четыре. Теперь еще с тремя. В общем, у него было девять паутин. Ему нужно было семь, чтобы улучшить его кольцо, И два, чтобы изучить ремесленный навык. Это было идеально. Удостоверьтесь, что вы взяли достаточно зелий, но контролируйте свое потребление маны. Постарайтесь максимально уменьшить время, тратящееся на потребление зелий. Лули официальным тоном отдавал приказы. Вам не нужно брать с собой слишком много зелий ХП. Каждому потребуется только три. Передайте остальное лазурному морскому бризу, раз у нас нет хиллера. «Ты сказал, что нам не нужен лекарь, а теперь ты используешь это как предлог, чтобы забрать наши зелья ХП?» Девушки в сердце негодовали, но ради рекорда они отдали зелья лазурному морскому бризу. «Если они действительно были большой гильдией, что кто-то уже должен был изучить, как изготовлять зелья, что значило, что у них будут лишние зелья». Лазурный морской бриз ухмыльнулся от уха до уха, И Лули тоже оставил себе несколько зелий в целях безопасности. «Идите позади, никого не атакуйте. Дайте мне собрать их вместе, потом начнете». Первое решение Лули ошеломило их так, что они чуть не плакали. «Как долго он будет собирать их вместе?» Лули не стал их успокаивать, приманил двух маленьких монстров у входа и стал заводить их вглубь подземелья. На входе пещеры Было всего 4 волны и 8 монстров. Лули завел их ко входу пещеры и просигналил лазурному морскому бризу ловить агра. Лазурный морской бриз моментально ворвался в группу монстров и бросил провокацию, успешно поймав агрессию 8 монстров. Когда лазурного морского бриза ударили пару раз, его нервы успокоились. Едва ли он терял сколько-нибудь хп, и ему не нужно было даже пить зелье. Он не учитывал свой текущий уровень или снаряжение. Он еще думал о времени, когда он пришел в первый раз. У трех магов было достаточно навыков. Когда они увидели, что агрессия поймана, они немедленно кинули в группу монстров бурю. Атаковать монстров вот так было просто класс и доставляло куда больше удовольствия, чем бить руками. Разумеется, одного или двух магов было бы недостаточно, чтобы достичь подобного эффекта. Кроме того, Только Лули посмел бы не взять лекаря в подземелье. Однако из-за этого навык «Буря» мог использоваться на свой полный потенциал. Когда лазурный морской бриз замечал, что агро спадает, он использовал эту возможность, чтобы атаковать монстров или использовать удар щитом. Если это не работало, он использовал «Топот» — мощный навык для ловли агро. Навык «Топот» был обменен у «Осколки мечты». И он ловил агро массово, что делало его одним из важнейших навыков для основного танка. Лазурный морской бриз имел неординарный талант в ПВЕ. Эту технику ловли агро можно было показывать в больших гильдиях, как обучающее видео. Обычно зачистить четыре волны монстров занимало несколько минут, но они выполнили это задание немногим больше, чем за минуту. Три мага, наконец, поверили, что Лули был тут. Чтобы побить рекорд, а не чтобы украсть их зелье. Лули и лазурный морской бриз вымочили свое оружие в ручье, чтобы получить баф на атаку и поднажали. От ручья до первого босса было 6 волн монстров, всего 16 монстров и 4 элиты. Лули не сильно тревожился. Неважно, как много монстров тут было, он продолжил собирать их всех вместе и вскоре достиг босса. Он же не хочет! «Затащить в группу и босса. Правда?» Голос прекрасного лунного света дрожал. «Ты слишком много думаешь. Если мы добавим босса, мы не сможем с ним драться. Старший брат, выдающийся стратег». Лазурный морской бриз самодовольно улыбнулся. Он рванулся вперед, прежде чем Лули дал ему команду, остановившись прямо перед толпой монстров, которую вел Лули. «Двигайся вокруг, пока агреш их» все остальные не волнуйтесь и атакуйте всем что у вас есть лули подождал пока лазурный морской бриз поймает Агра, затем зашел монстром за спину он не убил никого из них вместо этого заполучив достаточно очков комбо для ультимативного навыка и затем пошел дальше четыре элиты были главной целью пока он атаковал как минимум одна из элит была под эффектом контроля лазурный морской бриз Терпеливо водил группу вокруг, осторожно отступая и смотря, чтобы элиты его не атаковали. Даже при том, что его ХП неуклонно уменьшалось, он всегда держал его выше половины и никогда не подвергался эффекту сопротивляемости зелью. Толпа вопящих пауков быстро падала перед игроками. Прекрасный лунный свет и двое других обнаружили, что все они упали одновременно. Если вспомнить... Вероятно, именно поэтому «Лазурный морской бриз» и «Лули» меняли свою цель. Не думая о том, как им удивлялись, двое помощников быстро подобрали две бронзовые вещи и несколько выпавших материалов. Теперь они направлялись к боссу. Но у «Лазурного морского бриза» была лишь половина ХП. Глава 46. Побивая рекорд. «Он сумасшедший?» «Конечно нет!» В действительности человеком, который начал атаковать, был не лазурный морской бриз, а Лули. С одним коварным ударом и теневым ударом с выполнением навыка 85%, босс был оглушен на 6 секунд. Затем Лули получил 4 или 5 ударов и потерял треть своего здоровья. Он выпил зелье, что позволило ему выдержать еще два удара, не умирая. Затем лазурный морской бриз бросил насмешку заставив босса остановить вора, который был почти мертв, и начал бить бронированного воина, у которого было полное ХП. Три мага из Измороси полили ледяными стрелами в босса, разбираясь с запросами начальства из Союза. «Да, я уверена. У меня нет причин лгать вам, президент. В данный момент мы дерёмся с первым боссом. А монстры до этого? Они были разделены на две группы и зачищены. Основной танк очень силен. Кто сильнее, основной танк или вор? Думаю, что вор немного сильнее, его урон слишком высокий. Он только что снова оглушил босса. Не знаю, откуда у него столько контроля. О, кстати, у него также есть пробитие брони, которое действует на босса. Призвались миньоны. Призвались миньоны, президент, но скрываться не было необходимости. Как только основной танк топнул, все они оглушились, а затем мы втроем бросили бурю и не осталось ни одного. У босса половина хп, да, все делается без хилера. Воры и основной танк по очереди лечатся и получают урон. Миньоны вернулись, умерли. Босс а, только что вошел в Берсерк. Босс умер. 6 минут. Чтобы расправиться с боссом в прошлый раз, им потребовалось более 10 минут. С четырьмя ДД-персонажами и одним мощным основным танком его убийство заняло лишь 6 минут. Он смог использовать свой характерный ход маленьких взрывающихся паучков лишь дважды. Давайте продолжим. Съешьте немного хлеба, чтобы восстановиться. Найдите хорошее место, и я притащу монстров. Лули восстановил немного хп, прежде чем вернуться к заманиванию монстров. Монстры все еще были пауками но каждая волна содержала две элиты и два обычных. Скорость передвижения элит была чуть выше, а некоторые из них ускорялись действительно быстро. Как только Лули покинул поле зрения трех магов, он обратился в маленького желтого леопарда. Это было не первое его превращение, так как ранее он играл друидом. Каменистая и неровная земля не была для него проблемой, и вскоре он забирал все больше И больше монстров из подземелья. Скорость передвижения маленького леопарда была на 30% больше, чем обычная. Это было ненормально быстро. Даже при том, что элиты бегали быстро, они могли поймать лишь пыль. Однако Лули не хотел терять агро бегущих позади монстров, так что он время от времени оборачивался к толпе. В общем, тут было 13 волн с 52 монстрами, И половина из них была элита. Не было никаких шансов, что лазурный морской бриз сможет все это вытанковывать. Как было спланировано заранее, в подземелье была пещера, которая частично была обрушена, оставив позади узкий путь. Лазурный морской бриз уже стоял там на готове. Три мага стояли позади него, готовые бросать свои навыки. Затем маленький желтый леопард привел большую группу пауков издалека как вспышка молнии. Девушки ошеломленно уставились на леопарда, который пробежал мимо лазурного морского бриза и остановился возле них. Далее была вспышка света, и тот превратился обратно в Лули. «Как... как мило!» — сказала Лин. «Это... призрак!» — нервно отметила Лин. «Лули, ты...» — заикнулась прекрасный лунный свет, которая тоже глупо испугалась. Кто мог объяснить, что только что произошло? Они думали, что он был вором, так как использовал навыки и техники вора. Если кто-либо пытался доказать им обратное, они бы порвали его в клочья. Но этот вор вдруг превратился в маленького леопарда, который был навыком превращения принадлежащим друидам. Они были глубоко поражены. Прекрасный лунный свет тайно вынула книгу «Навыка на жреца. Быстрое лечение» и попробовала его изучить. Система. «Извините, вы не жрец. Изучение навыка провалено». «Это... просто особый предмет из этого подземелья», — вздохнул Лули. «Ребята, вы на что уставились? Вы не видите, что лазурный морской бриз поймал Агра? Быстро бейте!» «Да, особый предмет. Должно быть, это особый предмет». Уныние прекрасного лунного света вдруг наполнилось радостью, будто она представила себе, как эльфы повсюду воздают ей хвалу. Лазурный морской бриз служил щитом, стоя перед группой монстров вместе с Лули. Одновременно могли атаковать максимум 4 монстра. Три мага своими бурями затмевали небо, и хп монстров быстро уменьшалось. Всего за 2 минуты единственными выжившими монстрами были 78 элит, каждая из которых имела лишь немного здоровья. Продолжайте, ребята, я пойду вперед и займусь стражами. Лули не хотел ждать, пока эту волну добьют, направившись вместо этого прямо вперед. Ко времени, когда Лазурный Морской Бриз и остальные закончили и бросились за ним, у второго босса Логова Пауков, Манделина, осталось лишь пять стражей. Три тела лежали у ног Лули. «Я приведу их сюда, и мы зачистим их за один раз». Лули поднял руку, и стражи моментально рванулись к нему с красными глазами. Но, конечно, смерть была единственным, что их ожидало. И босс тоже не был исключением. Мандалин понятия не имел, зачем он существовал. Он навсегда останется в истории рассвета, как полностью униженный. Система. Под лидерством Лули, члены гильдии «Изморозь», «Лазурный морской бриз», «Прекрасный лунный свет», «Линь» и «Лин» побили рекорд подземелья «Логова пауков» «Элита». Текущий рекорд – 32 минуты 45 секунд. Рекорд в 1 час 12 минут и 32 секунды – поставленный кроваво-красным флагом войны, был срезан более чем наполовину. Лули мог гордо сказать, что пока кто-либо другой не узнает о его стратегии или не будет обмазан стальным снаряжением, не было никакой возможности побить его рекорд. А даже если и была, то не намного. В подземельях рассвета игроки, которые были на 5 уровней выше, не могли участвовать в установке рекордов. На 10 уровней выше подземелья Больше не роняло снаряжение, а при разнице в 20 уровней входить запрещалось. В его прошлой жизни максимальный рекорд в этом подземелье был 29 минут. Он был достигнут четырьмя игроками из Зала Славы, работавшими вместе. Эти игроки Зала Славы были лучшими в своей области, разнившиеся от экспертов ПВЕ с титулом большинства первых зачисток, до экспертов ПВП, чьи имена заставляли людей дрожать, вроде лунного света. Водная фея тоже была игроком из Зала Славы, но она там была за свою красоту. Это значило, что одних ее навыков было недостаточно, чтобы попасть туда. Эм, у нашего президента есть вопрос. Оправившись от удивления, три мага более не имели кули никакого неуважения. Они очень осторожно спросили, ты побьешь этот рекорд снова, если другой союз заплатит более высокую цену? Ня. Коротко ответил Ули и дотронулся до своей груди, ручаясь за это, но не упоминая, что однажды этот рекорд будет снова побит. По какой-то причине прекрасный лунный свет без вопросов принял то, что он сказал. В этом мире были люди, которые не угали не из-за моральных установок, но потому что им казалось, что ложь ниже их достоинства. По соглашению, вся награда этого подземелья была отдана Ули. После разговора три мага выразили свою благодарность и покинули подземелье. Первый босс выронил пластинчатый доспех для танка, так что я его возьму. Можешь взять себе все, что выпало с этого босса. Лазурный морской бриз обыскал тело и нашел молот. Искупление манделина. Сталь. Урон от 8 до 16. Сила плюс 4. Сила лечения плюс 25. Требуемый уровень 5. Прочность 25 из 25. Урон этого молота был не очень высок, но из-за плюс 25 к силе лечения, это было очень хорошее одноручное оружие для лекаря. От них в любом случае не требовался урон. Хорошо. Ули положил вещь в свою сумку, чтобы вечером ее продать. Миньоны выронили три бронзовые шмотки, оба босса выронили по две каждой. И еще одна за побитие рекорда. Можешь их продать. Также выпало два редких материала, но, к сожалению, это не изумрудная паутина. Лазурный морской бриз передал все вещи Ули. Я разделю деньги, когда продам их. Мы вместе сделали это подземелье, сказал Ули. Ладно, но я возьму только треть, так как стратегия была твоей. Тебе не обязательно быть самоуверенным. Лазурный морской бриз настаивал на такой доле. Ули уступил ему. Выйдя из подземелья, он спросил лунного света, как у них дела в этом же подземелье. Они пока побили лишь первого босса. Они вдвоем потратили немного времени бездельничая пока лазурный морской бриз не предложил пройти логово пауков на обычной сложности. На их текущем уровне они могли взять двух-трех игроков, не нарушив условия вхождения. Ули нуждался в деньгах, поэтому он не отказался. «Эксперты, пустим логово пауков на обычной сложности. Одна золотая монета за вход, вещи будут разделены поровну. Кто успел, тот -то и съел», – закричал лазурный морской бриз, и его моментально окружили игроки. Только то, что у Лизы немного золота, не означало, что обычные игроки могли легко сделать то же. В действительности, золотая монета была немалой суммой. Большинство игроков не могли себе позволить столько. Примечание переводчика. Я переводил Gold Collection Unit как золотую коллекцию. Оказывается, это просто те, кто собирает золото. Исправлять уже не буду, но имейте в виду. Существовали бесчисленные собиратели золота в союзах, но все их золото принадлежало не им. Эти собиратели золота просто не могли позволить себе шлем за 30 тысяч долларов. Все, что они могли делать, это продолжать ждать и надеяться, что игровые шлемы станут достаточно дешевы, чтобы они могли их купить. Выяснив, что цена была фиксированная, те, у кого не было денег, быстро отсеялись, оставив игроков, у которых в сумках было пару золотых монет. Эти люди медленно зарабатывали в игре свои деньги. По серебряной монетке за раз. «Возьми меня! Я маг четвертого левела! Я даже смогу помочь!» «Я чернокнижник. Уже пятый левел. Если будут какие бронзовые шмотки, я их точно куплю. Возьми меня». «Охотник. Пятый левел. У меня уже есть две бронзовые шмотки. Я очень сильный. Возьмите меня, пожалуйста, в логово пауков. Ну хоть разочек, братан, ну...» Кто сказал, что зарабатывать золото было тяжело? Все эти люди желали отдать золотую монету за логово пауков на обычном уровне. Они даже делали различные обещания. «Знаешь, это твоя вина», – спокойно сказал лазурный морской бриз. «О чём ты?» Ули был озадачен. «Из-за того, что ты придумал ту стратегию, все группы, которые входят в огово пауков, хотят только ДД-милишников. Маги-ренджевые и игроки не могут найти группу. Даже в общих группах может войти лишь небольшая их часть». Ой, Ули покрасняло смущение. «Это ошибка игровой компании. Я тут ни при чем. Мое предположение, что в следующей неделе новые игроки в основном будут выбирать профессии ближнего боя. Не знаю, что об этом подумает игровая компания» сказал лазурный морской бриз. Расслабься, их не заменят. Ули покачал головой и создал группу. Миленький книжный червь добавлен в группу. XX добавлен в группу. Король добавлен в группу. Два мага и чернокнижник. Все они были магической профессии. Сначала платите. Когда выпадут предметы, между вами тремя будет аукцион. Стартовая цена каждой бронзовой вещи будет 20 серебра. Обычные вещи будут заролены между вами тремя. «А материалы заберу я», – прямо сказал Ули, входя в подземелье. «Мы даже не знаем, сможем ли мы закончить это подземелье», – уныло сказал король, думая, что его надули. Он думал, это было какое-то мошенничество, так как в группе было три очевидно богатых человека. У них даже не было лекаря. «Точно! Пацаны, не надо нас обманывать! Мы все закидывали в эту игру деньги, так что наши навыки довольно посредственны. Мы не можем согласиться с командой без хиллера», – сказал миленький книжный червь. «Если вы не верите...» Вас никто не держит. Мы не заставляем вас идти. Лениво объяснил Ули. Подожди! Вдруг выкрикнул другой маг, XX. Ты не Ули, который сделал несколько первых зачисток и только что поставил новый рекорд? Тот самый Ули? Угу. Еще вопросы? Он не думал, что его слава будет иметь подобное применение. Конечно нет. Они втроем быстро передали Ули по золотой монете, боясь, что если они будут слишком медленными, их выкинут из группы. Итак, этот обыкновенный по виду вор был Ули, самый уважаемый игрок рассвета. К сожалению, ожидания, которые у них были от Ули, неизбежно должны были рассыпаться. Не считая загадочный глаз, у этого человека совсем не было внешности идола. Как мы это сделаем? Спросил у лазурный морской бриз. Ули знал, о чем тот спрашивал. Он хотел знать, собираются ли они использовать ту же рекордную стратегию. Обычная сложность была гораздо легче, чем элитная. Так что даже без помощи трех сильных магов, Азурный морской бриз и ули легко могли зачистить монстров. Просто идите до конца и делайте, что хотите. Если вы, ребята, хотите драться, бейте, что хотите. Если не хотите, можете просто идти за нами. У Ули совершенно не было веры в то, что остальные смогут нормально вносить урон. Вероятно, они выпустят весь урон в единственного маленького монстра. Лазурный морской бриз пожал плечами и использовал рывок, успешно поймав агро маленького монстра. Он ударил его, заманивая, игнорируя того, что был в стороне Ули. Три члена группы посмотрели друг на друга и решили помочь. Чтобы улучшить навыки, нужна была постоянная практика. Если хорошо себя показать перед экспертом, может и они тоже смогут принять участие в первых зачистках или побитиях рекордов. Шанс бронзовые вещи выпасть в обычном подземелье был гораздо меньше. Волны до первого босса ничего не выронили. Когда первый босс умер, они нашли бронзовую магическую броню. Три магических игрока дрались за нее, и она, наконец, была продана за 50 серебряных монет. Они действительно были богачами. За одну бронзовую вещь они пожелали заплатить несколько сотен долларов. В кармане Ули в этот момент, на самом деле, лежало несколько бронзовых вещей. Перед битвой со вторым боссом элитный монстр выронил магический пояс, который был продан за 60 серебра. Жаль, что две бронзы с последнего босса не подходили другим членам группы, поэтому они отправились прямиком в сумку Ули. Все это за него не более, чем 50 минут, что было гораздо эффективнее случайной группы. Члены были полностью удовлетворены, и Ули с Лазурным морским бризом получили 3 золота за прокачку. Они также сумели продать выбывшие вещи, в общем, более чем на один золотой, не считая двух бронзовых вещей. В общем, их доход был около 5 золотых. Ули посмотрел на цену золота на площадке обмена. Сейчас она была 800 к 1. Они заработали 4000 долларов за одну прокачку. В действительности, прокачка была не очень доходная. Сильные команды могли взять лишь одного человека за раз, и был шанс, что они провалятся. Только кто-то вроде Ули мог взять троих за раз и сделать все быстрее, чем обычная команда. Двое членов хотели продолжить фарм, так что ули нашел еще одного человека и сделал это снова. В этот раз доход был чуть ниже, но все равно составил 4 золотых. После второго раунда оставалось не так много времени. Ули был седьмого левела 60% опыта, а лазурный морской бриз уже добил восьмой левел. Они встретились с Лунным Светом, который только что закончил элитное подземелье, и отправились вместе на площадь. Ули собирался продать приказ на улучшение гильдии и стальное оружие, в дополнение к кучке бронзовых вещей. Глава 48. Денег все еще мало. Если бы это был административный приказ номер 7, который используется для основания гильдии, он бы не стоил больших денег. Для гильдии Левел 1 нужно было лишь 20 золотых монет но и вместить она могла всего тысячу человек. Большинство гильдий не могли поместить туда даже своих членов, не говоря уж о вербовке новых. Однако приказ 17 был другим. Он мог удвоить лимит членов группы до максимума в 2000 человек. Это позволило им принять намного больше людей. Выяснив, что в долине лунной тени устраивается аукцион за повышение уровня гильдии, многие гильдии отправили своих представителей. Даже игроки гильдий злой фракции обратили на это внимание. Обмен между фракциями был запрещен в рассвете, но это еще не значило, что между ними не мог происходить оборот предметов. Следующее обновление внесет черный рынок, но еще была возможность убить другого игрока и забрать выпавшие предметы. «Он приближается, Лули идет, и он идет продавать снаряжение». Не знаю, что за снаряжение там будет сегодня, но я обменял деньги на два золота. И ты смеешь показываться с какими-то двумя золотыми? Я обменял 9 золота за раз. Какие-то идиоты покупали золото из лавки, которую я поставил. Я купил утром золото на 800 и продал его по 1000 ночью. По какой-то причине люди это покупают. Я так сколотил больше двух 2000. Когда настала ночь, Лули установил свою лавку. Он положил бронзовое снаряжение по 20 серебра за каждый предмет, не считая особенно хороших, которые были поставлены по 50 серебряных монет. Тут было 14-15 человек, просто ждавших неподалеку, чтобы быстро прикупить себе вещей. Стальной молот для жреца, паладина или шамана. Также есть приказ на улучшение гильдии, который не нуждается в объяснении. Эти два предмета будут выставлены вместе. Начальная цена – один золотой. Пожалуйста, называйте ваши ставки. Если вы хотите использовать валюту реального мира, вам нужно будет заплатить дополнительно 20% к текущему обменному курсу. Ули был не особенно хорош в установке аукционов, но это абсолютно точно был рынок продавца. Не нужно было волноваться, что они не будут проданы. Игроки подозрительно посмотрели друг на друга, пытаясь догадаться, сколько могут заплатить их противники. В настоящее время вещи для танков были самыми ценными. За ними следовали вещи для лечения и ДПС. Предмет, который увеличивал лечение, вызвал среди людей взрыв эмоций. Конечно, одного остального предмета было недостаточно, чтобы привлечь внимание крупных гильдий. Эти гильдии каждый день отправляли группы, на зачистку элитного логового пауков, получая в процессе по меньшей мере одну-две стальных вещи. Однако нужды гильдии были столь велики, что они их никогда не продавали. 5 золотых ставки начались. Внезапно цена подскочила в 5 раз. Но это не значило, что тот человек был богат. Каждый знал, что начальная цена в один золотой была шуткой. 10 золота, как только начались ставки, У некоторых было навязчивое ощущение, что они обязаны сделать ставку независимо от исхода. Даже если они не смогут выиграть, они могли примириться с этим, раз кому-то другому придется заплатить больше. Не обязательно говорить, что эта темная, чисто человеческая черта колоссально помогала Лули. С этого момента ставки шли одна за другой, и цена продолжала расти, пока не достигла 30 золотых. После этой точки оставались лишь большие гильдии. Первая гильдия, которая повысит уровень, будет мишенью для остальных. Если они будут недостаточно сильны, потери не будут того стоить. Лишь те гильдии, которые находились в топ-100 страны, будут способны направить в хорошее русло репутацию первой апнувшейся гильдии. Тут 30 золота, но улучшить гильдию стоит не более 20 золотых. «Все расслабьтесь, пожалуйста!» То, что требовалось гильдии для улучшения, было камнями, деревом и драгоценностями. Было бы дешевле отправить на добычу материалов членов гильдии. Однако, если их покупать на рынке, приобрести все это за 20 золотых было просто невозможно. «Пошел отсюда! Если мы расслабимся, то ты его получишь! 40 золотых!» «Сегодня его хотим мы!» Братья кровавого железа! громко выкрикнул какой-то игрок. Братья кровавого железа! Что за глупости! Столица славы принимает нас за идиотов. Раз вы так далеко отдалились от злой фракции, вам следует прятаться. Братья кровавого железа звучало как кроваво-красный флаг войны, так как их названия были тесно связаны. Но на самом деле они были самым крупным соперником кроваво-красного флага войны, столицей славы. Маскировавшийся под гильдию фракции света. Рассвет был онлайн-игрой, и тут всегда будут утечки информации. И потому игроки уже долгое время это знали. «Кроваво-красный флаг войны стоит 80 золота. Если братья Кровавого Железа осмелятся снова сделать ставку, мы позаботимся, чтобы члены вашей гильдии никогда не сумели покинуть безопасную зону!» Суровым голосом сказал эльфийский друид, указывая прямо на человека, который только что сделал ставку. Его жест и тон выражали угрозу. Лули нахмурил брови, но все равно не сказал ничего. Хотя представитель кроваво-красного флага войны немного перегнул палку, он был искренен. Он удвоил цену, что было гораздо выше, чем Лули предполагал. Виртуальный товар, который продавался за 100 тысяч, был очень редким, как и ожидалось. Когда кроваво-красный флаг войны объявил ставку, других более не последовало. Эта гильдия была третьей в стране, но их сила была невероятна. Они были способны годами идти на в ногу со столицей славы, первым номером, а также победить Гангнам Ройлс, второй номер. Было не так-то много людей, которые осмелились бы с ними ссориться. Лули неожиданно понял недостаток подобного рода действий. Если гильдии вроде Кровавого красного Флага Войны будут делать настолько массивные ставки, он не сумеет продать эти предметы по смешным ценам. Однако эта проблема была не настолько большая, так как следующее обновление введет онлайн-торговлю и позволит участвовать всем игрокам. Отдав Лазурному Морскому Бризу его долю, у Лули на руках осталось еще 20 золота и 80 тысяч, который отправил ему кроваво-красный флаг войны. У кроваво-красного флага войны не было 80 золота, поэтому им пришлось вместо них посылать реальные деньги. Сегодня обменный курс колебался вокруг 800. После добавления дополнительных 20%, общая сумма составила 80 тысяч. Лули немного поразмышлял и решил не обменивать золото, которое у него имелось. Обновление в следующий понедельник введет онлайн-торговлю. Есть шанс, что появятся какие-нибудь незнающие игроки, которые будут продавать редкие предметы как бесполезные. Знание того, что случится в следующие 2-3 года, означало, что Лули с легкостью мог взять некоторые из этих предметов. Лули запланировал отправить завтра 60 тысяч штрафа. Вначале он не мог позволить себе игровой шлем. Но с частью заработанных им денег и обещанием 20 золота ежедневно, Союз Звездной Луны отправил игровой шлем прямо к нему. После этого все разозлились, когда Лули отклонил предложение сдать 20 золота в эту неделю. Ему нужно было заплатить в качестве штрафа двойную цену стоимости шлема, то есть 60 тысяч. Это на первый взгляд невозможное задание, теперь было выполнено с лихвой. После отдачи 60 тысяч у него еще оставалось 30 тысяч, которые ему были срочно нужны. Из-за популяризации интеллектуального труда зарплата умелых работников становилась все меньше и меньше. В один момент каким-то образом правительство принизило важность обязательного образования, заставляя людей тратить кучу денег на более продолжительное образование. В зоне трущоб, где ходил в школу Лули, Было две средних школы. Одна предоставляла услуги обязательного образования за небольшой вступительный взнос. Процент выпускников этой школы, продолжавших образование, составлял 0%. Но и другая школа была не намного лучше. Там была лишь горстка учеников, которые каждый год могли поступить в старшие классы. Именно в эту школу ходила Лусинь. Она стоила 10 тысяч в год, и большинство учеников получали социальные стипендии. Но теперь, когда брат и сестра Лу переехали, им больше не нужно было ходить в школы трущоб. Лули приглянулась лучшая школа пригорода, которая, естественно, была и самой дорогой. Посмотрев их сайт, он нашел, что половина учебного года стоила 30 тысяч. Добавив к этому дополнительные расходы, Лули высчитал, что общая стоимость будет 100 тысяч в год. Это была стоимость обычной высшей школы. Даже люди из рабочего класса не всегда могли себе это позволить. Что уж говорить об обитателях трущоб. Также близко к университету были вторая, третья и седьмая средние школы. Эти были существенно дешевле. В частности, седьмая средняя школа. Это был самый частый выбор жителей из рабочего класса. Однако для своей младшей сестры он хотел лучшего поэтому обычные школы в его глазах были недостойными ее. Ему нужно было начать формальный перевод из школы в следующий понедельник, поэтому эти 30 тысяч пойдут на это. Наконец, Лули также планировал сводить свою младшую сестру в больницу для полного обследования. Вот так просто. Те 100 тысяч, ради которых Лули так тяжело трудился, были использованы. Оставалось не так много. Ему все еще не хватало денег. Глава 49. Группа великих богов. После того, как аукцион закончился, Лули отправился на озеро лунного отражения, чтобы открыть еще три сундука. Затем вышел из сети и пошел спать. На следующий день, когда Лули зашел в игру, он тут же получил сообщение от лунного света. Сообщение было кратким и простым. «Давай драться». Лули был рад возможности сразиться и потренироваться с кем-то еще, поэтому он не отказался. Он ждал подобного предложения. Хотя Лазурный морской бриз был экспертом, он был лучше приспособлен для PvE. Он был силен в подземельях, но был не слишком грозным противником в PvP. В прошлой жизни Лули, когда он был друидом, Лазурный морской бриз проиграл ему больше матчей, чем выиграл. Однако Лунный Свет был другим. Он был мастером именно PvP. Выбранное ими место было довольно отдаленным, и земля была достаточно ровной. Тут не было ни монстров, ни лесов, поэтому многие игроки выбирали это место для сражений. Лунный свет в данный момент тренировал один из своих навыков. Он мягко взмахивал своим топором, пробуя разные углы и траектории. Для профессии ближнего боя в PvP было важным не только позиционирование, но и стиль атаки. Это означало выяснение способа, которым можно было оставить противника без защиты и атаковать с высоким уровнем выполнения навыка. У каждого были собственные техники, и лунный свет обдумывал, какого пути ему следует придерживаться. Он не был уверен, следует ли ему идти дальше с непредсказуемым и обманным стилем, или же с прямым и защитным. Походив несколько дней с Лули, он немного им вдохновился, поэтому он хотел сразиться с Лули, чтобы узнать, что тот думал. «Кто это?» Будучи в глубоком раздумье, лунный свет вдруг услышал шорох и инстинктивно уклонился. «Черт возьми! Это был вор! Лули!» Однако опасность не миновала. Траектория кинжала изменилась, и он ударил его в затылок. Успешный коварный удар. Получить успешный коварный удар вора с остальным снаряжением для большинства людей будет означать мгновенную смерть. К счастью, лунный свет был воином, и у него тоже было достаточно хорошего снаряжения. В восстановившееся заглушение, лунный свет закрутил топором и успешно парировал ультимативный навык Лули – обратный удар в спину. Если бы он его не парировал, битва уже была бы кончена. Получив системное уведомление, что его навык провалился, Лули не запаниковал. Его кинжал закрутился и оставил несколько порезов на теле лунного света. Его движения были невероятно сложными и основывались на его превосходящей скорости передвижения. Он всегда пытался оказаться за спиной или сбоку от лунного света. Его атаки были быстры, как молния. И хотя он не мог нанести так много урона, он имел значительное преимущество в количестве атак, которые мог нанести. Лунный свет заревел и начал крутиться. Вихрь! Лули получил два удара и потерял около 20% HP. Он торопливо повернулся и отступил. Уйдя из досягаемости вихря, Лули увидел черную тень, несущуюся к нему. Оказалось, что лунный свет отменил вихрь и мгновенно использовал рывок. Лули был оглушен, и он увидел, что его сейчас ударят навыком подрезать сухожилие. Подрезать сухожилие было одним из самых известных навыков воина. Он уменьшал скорость передвижения цели и добавлял эффект кровотечения, если выполнение навыка было достаточно высоким. Однако на его активацию исполнение уходило время, поэтому он не использовал его до вихря. Вместо этого он решил использовать его, когда Лули будет оглушен и не сможет его избежать. В то самое время, когда топор уже был готов вонзиться в Лули, тот мгновенно исчез в облаке зеленого дыма. Черт, исчезновение! Конечно, лунный свет вспомнил книгу навыка исчезновения, которую приобрел Лули. Навык подрезать сухожилия теперь был бесполезен. Но лунный свет не сдался. Он рубанул сверху вниз топором и сделал пинок когда заставил Лули оказаться в нужном направлении. Лунный свет понадеялся на свой богатый опыт, PvP, чтобы заставить замаскированного вора выйти из скрытности. Это показывало, что он в самом деле был экспертом. Однако, к сожалению, он потерял слишком много HP в начале. Лули прекратил атаковать и отступил, закончив битву. Ты победил, Лунный свет спокойно признал поражение. «Я начал с внезапной атаки, так что давай называть это ничьей», – сказал Лули. «Ха-ха, ну ты же вор! Ты хочешь открыто сражаться с воином вроде меня?» Лунный свет убрал оружие, засмеявшись. «Я добавлю тебя в комнату чата с кучей экспертов PvP. Можешь сражаться с ними, если захочешь». Лули получил системное уведомление, которое говорило, что его пригласили в комнату чата «Северноморский детсад». От этого названия хотелось сделать фейспалм, но раз лунный свет его пригласил, он не отказался. Комнаты чата были важным путем социализации игроков. Игроки могли использовать либо голосовой чат, либо печатный. Некоторые люди использовали оба. В Северноморском детсаду люди использовали оба. Даже если кто-то пользовался голосовым, в чате появлялось аналогичное текстовое сообщение. «Эй, у нас тут новенький!» Человек по имени Хомец Нест был первым, кто обнаружил, что к их комнате присоединился новый игрок. Лули был слегка шокирован. Мог ли это быть тот легендарный Хомец Нест? Он был опасен в реальной жизни, а в игре он был еще более опасен. Стоит его спровоцировать, и он моментально ответит и не сдастся, пока не исполнит свою месть. «Его привел кровавый демон. Чей это фейк?» – сказал зеленое вино, еще один известный игрок. Это был будущий чемпион в одиночных PvP битвах. Его паладин считался неуязвимым. и Его ник был утомитель. Ему проигрывали просто устав до смерти. Я никогда не встречал никого по имени Лули. Некоторые люди еще не присоединились к игре. Они должны зайти на следующей неделе. На этом уровне я смогу безостановочно их убивать. Я убью их так много раз, что они не смогут даже выйти из начальной деревни. Смех Хорнес-Неста был невероятно надменным. Через 24 часа после открытия рассвета игрокам нельзя было регистрироваться. И новые игровые шлемы нельзя было использовать. Это длилось до следующей недели, когда игроки снова могли начать регистрироваться и вступать в игру. Однако те, кто пришел позже, были не в столь уж плохом положении. Всем им давали двойной опыт на три первых игровых дня. «Лули, Лули...» «Тот Лули, который установил вчера новый рекорд?» – спросил игрок с ником Дикий, внезапно вмешавшись. «Хе-хе, Дикий, ты не признаешь его?» «Он не только убрал твой рекорд, но и побил его в половину», – Хорнес не ликовал. «Конечно, я его признаю. Если бы это был лишь пару секунд или минут, я бы смог с этим посоперничать. Но пропасть в полчаса – это то, что люди в нашем союзе очень уважают». Дикий казался довольно спокойным. Лули вдруг вспомнил, что Дикий был одним из экспертов кроваво-красного флага войны и тоже был про в PVP. Лули вор, седьмой левел. Я только что ему проиграл. Если кто-то не верит, можете сразиться с ним сами. Лунный свет прервал людей и представил им Лули: Как я могу упустить такую возможность? Я буду с тобой драться. Хорнеснест, очевидно, был помешан на PVP. По сути, все в этой комнате были помешанными на PVP. Глава 50. Охотник с питомцем. «Он ночной эльф, а ты дворф Как ты собираешься с ним сражаться?» – спросил лунный свет. Хорнес Нест не знал, что сказать в ответ. В текущий момент ни одна из расовых территорий еще не открылась, так как не было каналов телепортации. Сразиться им было попросту невозможно. Лули просмотрел список игроков в комнате, и они имел, увидев все те знаменитые имена, о которых он слышал в прошлой жизни. Все они были легендами в мире PvP и были известны едва ли не каждому игроку. Эксперт-сумеречный маг специализировался на АОИ-навыках и работал с командой. Эксперт-шаман пустоты был очень умелым в усилении. Его игровой стиль называли учебником для профессии ближнего боя. Все эксперты PvP на чем-либо специализировались. Кроме того, здесь были игроки как из светлой фракции, так и из злой фракции. Было забавно и поразительно видеть в одном месте игроков из столицы славы и кровавого красного флага войны. Лунного света в этой группе называли кровавым демоном, и это звучало как-то знакомо. Рассвет был единственной игрой, в которую играл Лули, но если бы он играл в другие, он определенно был бы наслышан о кровавом демоне. Он был настоящим ветераном, поднявшимся к вершине более чем в десяти играх. Что до комнаты северморского детсада, это был мир, приблизиться к которому обычные игроки не могли даже и мечтать. В мире PvP все эти люди были легендами. Устроив несколько PvP с игроками, Лули спросил Лунного Света, не хочет ли тот пойти с ним зарабатывать деньги прокачкой. Лунный Свет был не особо заинтересован зарабатыванием денег. Кроме того, он сказал, что вчера его втянули в конфликт с одним союзом. Было несколько экспертов, которых он хотел убить. Лули безмолствовал. Они с лунным светом жили в разных мирах. Он мог лишь пойти на поиски лазурного морского бриза. Зачищать подземелья так утомляет. Гораздо удобнее фармить монстров снаружи. Лазурный морской бриз любил зачищать подземелья, но не до такой степени, чтобы проходить их 24 на 7. Единственной ошибки могло быть достаточно, чтобы всю команду уничтожили. Поэтому это было психологически трудно. Более того, он был на три уровня выше, чем монстров в подземелье поэтому получал очень мало опыта. Для маньяка-качера это было просто потерей времени. «Мы сегодня не будем пытаться побить рекорд. Плюс ты действительно собираешься не обновлять КД, перезарядку, на подземелье. Кто знает, может, ты даже получишь стальное снаряжение?» Сказал Лули, стараясь завлечь лазурного морского бриза. «Стального ранга? Хм... Ладно, идем!» «Добыча снаряжения все еще стоила того!» Лули посмотрел на свой список друзей, добавив в группу осколки мечты, одинокого цветка и мартовский дождь. «На самом деле мы можем пригласить пару клиентов», сказал лазурный морской бриз, подумав о деньгах, которые они заработали прокачкой за прошлый день. Приказ на улучшение гильдии можно было продать за 50 золотых монет, а прокачка могла принести им 10. Для клиентов нет особой разницы в зачистке подземелья на обычном уровне или элитном. Опыт с них более или менее одинаков. Если мы будем слишком торопиться, никто не захочет платить. Давай просто будем избегать трудностей и ссор. В рассвете было неписанное правило. Если бустер не мог зачистить подземелье или клиент умер, то бустер обязан полностью вернуть плату. Даже Лули не осмелилась собрать в элитное подземелье двух клиентов. Это могло того стоить, если бы он требовал две золотые монеты. Но немногие смогут позволить себе такую цену. Поэтому будет лучше прокачивать людей в обычном подземелье. Мартовский дождь прибыла вместе с одиноким цветком. Оба брата и сестра имели хорошее снаряжение и были достаточно умелыми. Они были из людей, которых Лули хотел определить в постоянную группу. Это особенно относилось к мартовскому дождю. Она удивляла его с каждой встречей. Они вчетвером еще немного подождали прихода «Осколков мечты». Приход «Осколков мечты» был намного грандиознее, чем у кого-либо еще. «О, господи! За той охотницей гонится свинья!» – выкрикнул кто-то. «Тупица! Это ее питомец!» – снисходительно сказал другой. «Сейчас в злой фракции есть лишь два охотника, у которых есть питомец. Не думаю, что в светлой фракции есть еще кто-нибудь, кроме нее, кто заполучил питомца. Эй, охотница, детка, хочешь с нами в подземелье? У нас два милишника, и нам нужен еще один ДД. У нас действительно сильный танк и хилл». На от мечты всегда смотрели свысока и пренебрегали ей, использующие для кача свои никудышные навыки стрельбы и кинжал. Никто не хотел формировать с ней группу для кача в дикой местности. Кто бы мог подумать, что приобретя питомца, она станет настолько популярной. О, у... «У меня уже есть группа. Мне жаль. Мне действительно жаль». Осколки мечты ощущала вину, отвергая всех этих людей и едва не заплакала. «Ты выбрала себе в питомце свинью?» Лули просто не мог понять, почему «Осколки мечты» выбрала такое животное. «Я подумала, что хрюшка была действительно милой, поэтому я ее поймала. Дядя охотник еще сказал, что у хрюшек большая защита, и они так просто не умирают, что он будет мне хорошим спутником. Он сказал, заботиться о ней и хорошо к ней относиться», сказала «Осколки мечты», обхватив своего питомца. С чего бы этот черный шар был милым? Посмотри на ее клыки и нарывы на голове. У нее даже слюни текут. Услышав слова Лули, осколки мечты поставила под вопрос свое чувство прекрасного. Маленькая хрюшка начала казаться не такой милой и не похожей на ту свинку, которая была у нее дома. В будущем мы вместе пойдем ловить тебе редкого питомца. Пока что оставь этого. Подбодрив осколки мечты, Лули повел их в подземелье. Со своей свинкой осколки мечты стала намного сильнее. Хотя это был лишь обычный питомец, у него были свои навыки – рассечение и рывок. Рассечение могло вызвать эффект кровотечения, а рывок мог оглушить цель. Со своей свинкой, использующей рассечение и рывок, она теперь могла с легкостью убивать монстров. В этот раз у Лули все получилось довольно легко. Он нападал, давая указания мартовскому дождю и осколкам мечты, говоря им о тактиках нападения и лечения. Осколки мечты была не очень талантливым игроком и не могла быстро схватывать. Однако она была терпелива, и ей нравилось все, что она делала. К этому времени мартовский дождь стала более умелой в лечении. Их группе не грозила никакая опасность, так как она всегда лечила в правильное время и не тратила впустую МП. Лули казалось, что даже если эту девушку принять в большой союз, она сможет взять на себя роль основного лекаря. Она потратила лишь пару дней на изучение и тренировку. Это был подлинный талант. Первый босс выронил стальную вещь. Это была кольчуга, поэтому они отдали ее осколком мечты. Второй босс тоже выронил вещь стального ранга. Это была часть изысканного кожаного доспеха. Шелковые перчатки, сталь. 10 защиты, ловкость плюс 5, скорость атаки плюс 5%, требуемый уровень 5, прочность 28-28. В рассвете ценность перчаток зависела от их вторичной характеристики. Скорость атаки была довольно хорошей характеристикой для профессии ближнего боя. А уменьшение перезарядки было хорошей характеристикой для магических профессий. При успешной перековке можно было приобрести даже лучшие характеристики. Характеристики вроде парирования и уклонения были не очень полезны. Было бы лучше, если бы эта характеристика была к основному атрибуту. Лули оставила эти перчатки себе. Хотя «Осколки мечты» тоже могла их использовать, они гораздо больше подходили Лули. После достижения 10-го левела, все профессии разблокируют мастерство в определенном типе брони, которое будет давать им бонусные характеристики. Например, воры и друиды получат мастерство кожаной брони. Охотники и шаманы – мастерство кольчужной брони. Воины и паладины – мастерство пластинчатой брони. Для того, чтобы получить соответствующее мастерство, нужно было иметь полный набор соответствующей брони. Поэтому кожаную броню обычно не давали охотникам.